Глава шестая. Скрипнула отворившаяся дверь. Майор Харченко поднял голову от документов, разглядывая вошедшего. «Что у нас сегодня плохого?» Рекомендованный кошелону эшелону сотрудник СБУ опустился на стул. «Да обычно все. Боец опять вот нажрался, скотина. Кто-то ему самогонки подогнал. И что с ним? Заперли его пока в сарай. Проспится, устрою выволочку». Он меня на брюхе весь полустанок проползет». «Все от безделья», — бросил опер. Он, в принципе, оказался вполне нормальным мужиком. Не лез с поучениями и не висел над душою, требуя постоянных докладов. А то и такие оттуда приезжали умники. Нет, этот был не назойливым И сразу договорился с начальником охраны Шилона о разграничении полномочий. «Все, что у вас внутри происходит, исключительно ваше дело. Мое начинается только тогда, когда к вам извне станет кто-то проявлять нездоровый интерес. Своих бойцов можете хоть на дыбу поднимать. Мне важно, чтобы груз оставался целым и в неприкосновенности». Откровенно говоря, эта командировка при всей ее обыденности давно уже встала Харченко поперек глотки. Казалось бы, ну что тут сложного? принять под охрану эшелон с неким грузом, довести до Одессы и обеспечить погрузку на корабль. Содержимое вагонов — здоровенные деревянные ящики, наспех сколоченные и свежеокрашенные в темно-зеленый цвет. Длинные и тяжелые, они были аккуратно уложены краном в полувагоны, закрыты брезентом и опечатаны. Тотчас у каждого полувагона встали часовые. Поезд, двигаясь исключительно в темное время суток, неторопливо дополз до точки назначения и завяз. В порт его по каким-то неведомым причинам не пропустили. И вот теперь эшелон стоит на каком-то полустанке девятые сутки. Хорошо, хоть с едой никаких проблем нет, подвезли вовремя. Да и запас кое-какой на руках имелся. Под расквартирование бойцов выделили здание какого-то бывшего учебного заведения. Сейчас там было пусто, никто никаких занятий не проводил, дом оказался промерзшим, хотя и относительно целым. Даже стекол всех спереть еще не успели. Пришлось разломать забор, чтобы протопить обе печки, но зато уже на следующий день можно было ходить без верхней одежды. А на третий день напился первый солдат. Его посадили в бывший угольный сарай поразмыслить о своем проступке. К вечеру там сидело трое нарушителей, Каким путем местное немногочисленное население проведало желание бойцов выпить, так и осталось неизвестным. Но самогонку майор конфисковывал литрами. Стоявший на отшибе туалет, типа сортир, пропах характерным ароматом. На пятые сутки Харченко набил морду лейтенанту Островскому. Тот ухитрился напиться до потери сознания. Сажать его к солдатам было бы неправильно, и СБУшник посоветовал просто запереть лейтенанта в его комнате, чтобы тот проспался. Они думают, что мы охраняем ядерные отходы. Именно поэтому нас не пускают в порт. Как-то ухитрился узнать особист. Он же приволок откуда-то счетчик радиоактивности, с которым майор прилюдно прошелся вдоль вагонов. На его счастье, тот нигде не пискнул, да и вообще ничего подозрительного не выявил. Но это помогло ненадолго. На другой день поползли слухи о химическом оружии. «Ну этот они откуда взяли?» — искренне удивился Харченко. «И с чем я на этот раз ходить должен? Где я тут возьму тривиальный ВПХР? А завтра еще что-то придумают». ВПХР — восковой прибор химической разведки. Кто распускал слухи, так и не удалось выяснить. Дисциплина продолжала падать. От командования все не поступало никаких распоряжений. Ждать указаний недвусмысленно приказали сверху, и все. Тогда майор и пригласил из бушника. Может, хоть ты, наконец, выяснишь, какой черт мы тут торчим? В порту снуют какие-то международные инспекции. Засвечивать перед ними наш груз мы не имеем права. Будет крупный скандал, нам только его сейчас не хватает. То только на нас бочку не катит. Так что ж мы такого везем-то? А я знаю... — пожал плечами собеседник. — Оружие и запчасти к нему. Больше ничего сказать не могу. — Оружие? Что такого могло лежать в ящиках? Стволы пушек? А какой смысл их так прятать? Бомбы? Нет, ящики слишком большие. Да и видел Харченко раньше, в какой упаковке перевозят авиабомбы. Ракеты? Ну так ведь и там Тара иначе выглядит. Эшелон продолжал стоять. Сменился тепловоз, подогнали новый. Внезапно Бушника вызвало его начальство. За ним прикатил джип. Тот, недоумевая, что такого срочного стряслось, уехал. Вернулся ближе к вечеру, задумчивый и озадаченный. «Вот что, майор!» — присел он на стул перед начальником эшелона. «Тут э, новое вводное нарисовалось». «Ну?» «Первое. Сдать все средства связи, кроме специальной радиостанции» включая собственные мобильники офицеров. Мой тоже, если это тебе интересно. Рацию я уже получил, а все прочее мы должны передать водителю джипа. Пароли с телефонов снять, не выключать, зарядное устройство передать вместе с аппаратами. Так, второе: любое общение с местным населением будет приравнено к воинскому преступлению. За выпивку трибуналы и не слабый срок. Нарушителей разоружать и передавать в комендатуру. Они прибудут по первому же вызову. «Ну, с выпивкой мне все понятно, а вот общение... Тебе не кажется, что твои шефы малость перегнули палку?» — прищурился майор. «Как мне сказали, так тебе и передаю. Приказано повысить бдительность и быть в режиме готовности к немедленному отбытию». Начальник эшелона побарабанил по столу. «Что ж, у верхнего начальства могли быть свои резоны. Тем более, что пока в порту работают эти соглядаты, вагоны все равно разгрузить не выйдет». Надо полагать, и тут не обошлось без предательства. Кто-то точно слил этим контролерам информацию о Грузии. Иначе с чего бы они продолжали торчать на причалах? А здесь, похоже, придумали какой-то выход и страхуются от возможной утечки информации. «Я понял», — кивнул Харченко. «Ладно, капитан, посмотрим, как будет разруливать эту ситуацию твое ведомство». При всем своем скептицизме майор не мог не отметить тот факт, что упомянутое ведомство взялось за делу сразу и без лишних экивоков. Эшелон быстро перебазировали на соседнюю станцию. Полувагоны загнали в различные технические постройки, скрыв от внешних наблюдателей на таковые поблизости, хоть на земле, хоть в воздухе. Можно подумать, что эта станция была специально оборудована для проведения таких мероприятий. Обнаружить полувагоны можно было только войдя в помещение. Дабы не привлекать внимания посторонних, охрану разместили не снаружи зданий, а непосредственно около въездных ворот. Полувагоны заставили всякой рухлядью. Для каких целей ее тут сберегали, так и осталось тайной. Эшелон словно растворился в воздухе. Неведомо, куда исчезла и его охрана. Пришлось, правда, раздергать офицерский состав, чтобы контролировать как можно большее число постов. И при этом не маячить на улице. Интересно, те высокие руководители, что отдали подобный приказ, сами-то себе хоть представляют, как в таких условиях надобно работать? Но так или иначе, а задачу выполнили. Проходившие внутрь помещений по своим делам немногочисленные станционные рабочие косились на вооруженных солдат, и особист посоветовал их спрятать в какие-нибудь комнаты, которые тут имелись в достаточном количестве. Ведь выгнать теперь наружу любой из вагонов незаметно Было невозможно ни при каких обстоятельствах. Да и заняло бы изрядно времени. Впрочем, осмотр вагонов производился регулярно. Все было в порядке. Так прошел день. Второй. А на третий пришла команда доставить эшелон на подъездные пути порта. Надо полагать, назойливые контролеры убрались-таки в Исвоясе. Дорога до города не заняла слишком много времени, и вскоре под колесами загрохотали въездные стрелки. Все. Прибывшая для встречи группа людей с оружием предъявила майору положенные документы, придирчиво осмотрела полувагоны и вскоре стук колес растаял в предрассветной мгле. «Ну вот и шабаш!» — вытер пот солба «Да», — кивнул подошедший сбоку из «отмучились, можно сказать». А на завтра он исчез. Так же незаметно, как делал это всегда и майор, задерганный повседневными делами, скоро про него забыл. Они так никогда более не встретились. И странная чехарда с распихиванием полувагонов по всяким темным закоулкам постепенно стерлась из памяти Харченко. Телефонный звонок. «Дмитрий?» «Да, Майки, всегда рад тебя слышать. Взаимно старый злодей». «Ну, не такой уж и старый. То есть, относительно твоего злодейства, возражений нет» смешок в трубку ладно уже серьезнее произнес майк как я понимаю мои ребята свою часть уговора выполнили да в сложившейся обстановке нам было гораздо легче подойти к интересующим нас объектам про остальное не спрашиваю ценю майки до встречи старый злодей да операция с эшелоном завершилась успешно точнее две операции одну проводило министерство обороны украины вернее, некоторые руководители означенного министерства. И учитывали они в первую, да похоже, что и в единственную очередь, свои личные финансовые интересы. Государству здесь перепадало немного. Формально ракеты утилизировались. А то, что после этого оставалось, продавалось на аукционе. Естественно, данный аукцион был проведен в рекордно короткий срок и по всем правилам. Вот только товара, как такового, там не было. Но это же не страшно. Все друг друга знают давно, так что на слово тут можно верить. А для того, чтобы все прошло правильно, к операции привлекли СБУ в качестве независимого и беспристрастного контролера. Другой вопрос, что данное заведение давно и беспрекословно выполняло все пожелания своих друзей. Не всех, разумеется, а тех, которые обитали в одном из посольств. И вот тут началась вторая операция. Ее проводили уже другие специалисты и из другой страны. Это за них так ходатайствовали друзья СБУ. Именно по просьбе из посольства появились в порту назойливые инспекторы. И именно по рекомендации друзей было принято решение о расформировании шелона и рассредоточении полвагонов по полустанку. Да и место тоже выбиралось не наугад. Имелись веские причины загнать вагоны именно в эти постройки. Знала ли об этом СБУ? скажем так догадывалась о том что что то тут не совсем чисто но ведь позиции и личные интересы отдельных сотрудников данного ведомства порой напрямую зависели от того что именно скажут сегодня друзья могут так а могут и совсем по другому как обстановка подскажет так уж сложилось что эта самая обстановка сегодня диктовала конкретную манеру поведения сотрудничаем вот с этими и пофиг на официальную позицию. А мнение чиновников, да и, собственно, государственные интересы страны пребывания, интересовало всех в последнюю очередь. Есть интересы родной, великой и могучей страны. И на этом фоне блекнут и становятся несерьезными чьи-либо возражения и требования. Нам надо так. А вы, любезнейшие, будьте добры отойти в сторону и не мешать. Впрочем, можете и помочь. Так уж и быть, разрешаем. А деньги на счета конкретных чиновников Министерства обороны Украины пришли вовремя. И это было самое главное. Все прочее уже давно никого не интересовало. Выписка из рапорта. Сигнал устойчивый, ровный. Перемещение объектов контролируется. В полувагонах перевозились зенитные ракеты, остатки некогда приличного а ныне существенно усохшего по разным причинам арсенала войск ПВО Украины. То немногое, что еще не было взорвано, продано и не испарилось в неизвестном направлении. Теперь эти ракеты тоже испарились, но, в отличие от их предшественников, их маршрут передвижения можно было отследить. «Сэр, сообщение от радистов!» Лейтенант Николас повернулся в сторону и снял трубку телефона. «Да. Сэр, принят кодовый сигнал». Тот самый, о котором говорилось в инструкциях. В 11.20 нами был дан запрос на указанной частоте, и вот через пять минут пришел ответ. Характеристики сигнала. Слабый, на пределе слышимости. Но принят четко, вся серия прошла без искажений. Что вы должны сделать по инструкции, поинтересовался командир патрульного катера. Ретранслировать сигнал на базу. Выполняйте. И лейтенант вернул трубку на переборку. Хоть какие-то новости. А то болтайся неведомо где без каких-либо внятных объяснений от командования. Никакого оживленного судоходства в этой части моря не наблюдается. Так и изредка проходят какие-то суда. Но проявлять к ним интерес запрещено. Да и на глаза показываться нельзя. Это военному-то кораблю. Даже радиолокатор не рекомендуется включать. Только при движении. А сейчас катер стоит на якоре и соблюдает практически полное радиомолчание. Расскажи, Николас, об этом кому-нибудь из сослуживцев. смех поднимут. Ладно, если бы была война. Разведка — дело нужное и почетное. Но с кем находится в состоянии войны США? Где на белом свете сыскались такие дураки? «Сэр, сообщение передано. Получено подтверждение», — сообщил динамик переговорного устройства. А где-то совсем далеко, в большом каменном доме, неприметный сотрудник — запустил на компьютере программу расшифровки полученного сигнала. Он не знал, от кого поступило сообщение и каким путем оно попало к нему. Да его и не слишком-то волновали подобные вопросы. Андрей Иванович, произнес он в телефонную трубку, есть данные по расшифровке. Координаты и техническая информация присутствуют в полном объеме. Перешлите мне эти данные. И на большой карте где-то в серьезном кабинете сделали еще одну отметку. Там их уже хватало. Весь путь корабля после выхода из Одессы был отмечен точно и без пропусков. А в соседних кабинетах разбирали другие данные, содержавшиеся в принятом сигнале. Там было много чего интересного. Неведомые спецы, что как-то ухитрились впихнуть в деревянные ящики с грузом сложную аппаратуру, свое дело выполнили на пять с плюсом. Шло время, и уже можно было прикинуть возможный пункт назначения корабля. Некоторые варианты отпали, судно с ракетами туда не пошло. Зато другие, наоборот, стали вполне реальными. И как результат всех этих мероприятий сорвались с аэродромов боевые самолеты. Неторопливо поднялись в воздух тяжелые транспортники. В объемистых чревах они тащили по воздуху то, без чего немыслимо работа их более скоростных маневренных собратьев. Корабли в море... Изменили курс. К ним поступили соответствующие указания. Где-то в глубине развернулись подводные лодки. К ним тоже пришли зашифрованные послания. Топача тяжелыми ботинками по трапам поднимались на борт транспортов морские пехотинцы. Для них все происходящее являлось пока внеплановыми учениями, и им вслед махали с берега подружки. Ничего, пройдет совсем немного времени, и бравый Джонни снова вернется к возлюбленной, Совсем скоро. Ты только жди. Готовились к своей битве и дипломаты, перерывались горы бумаг и горели тусклым светом мониторы компьютеров, искались нужные прецеденты и заранее готовились объяснения на любой случай. А если МИД Великобритании сошлется на вот этот договор? В данном случае мы должны будем апеллировать к решению Генеральной Ассамблеи ООН вот от этой даты. Там подобная ситуация, в принципе, предусмотрена. Не скажите. Подобное возможно, но ведь в данном конкретном случае нарушаются положения конвенции, а в таком случае можно будет привести ссылку на международный договор от 1936 года. Формально он еще действует, его никто не отменял. И так далее, в том же духе, и тому подобное. Война, она не всегда ведется только на поле боя. И в тихих кабинетах, бывают такие страсти бушуют то потолочные балки все обуглены. А в иных местах никакого видимого движения не происходило. Ну, сорвались вдруг с места какие-то там суденышки и латчонки, наверное, рыбу ловить. Или просто в море отдохнуть с симпатичными туристками на борту. А что, имеют право. Ну и что с того, что основную массу пассажиров составляют крепкие незагорелые парни? Небось, с севера откуда-нибудь прибыли. Где там загорать? Вот у нас совсем другое дело. Солнце яркое, доброе, девушки отзывчивые, ласковые. Да, далеко еще не рай земной, но мы над этим работаем. Вы только платите вовремя. Формально этот остров принадлежит Австралии. Некоторое время назад там даже жители какие-то имелись. Работала метеостанция и была вертолетная площадка. Но уже более года население покинуло дома. Остров признали непригодным для проживания. Людям выплатили солидную компенсацию, а метеостанция теперь работает в автоматическом режиме. Докладчик кивнул на экран. На нем как раз появилось изображение острова с высоты птичьего полета. Остров имел форму латинской буквы G. Во всяком случае, здорово на нее походил. На этом экране были видны остатки каких-то построек. А что это за сооружение? Во время Второй мировой войны здесь располагалась база противолодочных катеров. Но вскоре после ее окончания она была расформирована, оборудование вывезено, а здания законсервированы. Со временем большинство построек пришло в негодность, за исключением разве что платформ для установки зенитных орудий. Там попросту нечему разваливаться, сплошной железобетонный массив. Но на снимках не видно никакой активности, подал голос с места офицер в форме полковника Корпуса морской пехоты США. А на этот вопрос у нас может ответить господин э, Николаев. «Да, Андрей Иванович, прошу вас». Докладчик повернулся в сторону стола, за которым сидело несколько человек в штатском. Указанный персонаж поднялся со своего места и подошел к экрану. Несмотря на возраст, он двигался вполне проворно. Сидящие в первом ряду морские пехотинцы обменялись понимающими взглядами. «Добрый день, господа», — кивнул он. «Я неплохо говорю по-английски, так что можете задавать мне вопросы непосредственно в процессе доклада». Скажу сразу, наши офицеры в курсе происходящего, поэтому постараюсь прежде всего объяснить положение дел именно вам. Николаев повернулся к экрану. «Оператор, дайте картинку месячной давности. Квадрат А8». Изображение резко прыгнуло, увеличиваясь в масштабе. «На снимке мы видим рощу, не так ли?» повернулся докладчик присутствующим. «Прошу обратить внимание на вот это отдельно стоящее дерево. Его хорошо видно». Оператор, дайте увеличение. Дерево как дерево. Ничего особенного. Координаты объекта, пожалуйста. Слева внизу появился ряд цифр. Спасибо. Попрошу сохранить изображение. Теперь, пожалуйста, снимок, который сделан позавчера, с указанием времени съемки. Тот же самый пейзаж. То же самое дерево. Сводку погоды на экран. Ряды цифр и колонка текста. Судя по метеосводке, которую передала метеостанция с острова, там ровно в это самое время был дождь с грозой. Эти данные подтверждены и сводкой с материка. И ветер был причем весьма сильный. Наверное, в данной роще растут какие-то необыкновенные деревья. Им даже такой неслабый ветер нипочем. Дерево на экране осталось ровно в таком же положении, как и месяц назад. И никаких следов ветра, не говоря уж о дожде, И облаках. Оператор, координаты объекта. Новая колонка цифр внизу. Прошу сравнить данные. В зале наступило молчание. Судя по приведенным цифрам, роща съехала на юг приблизительно на 500 метров. Данные получены соответствующими службами военно-морского флота США. Аналогичная картинка наблюдается и нами, нашими национальными средствами разведки. Вопросы? Тишина. «То есть вы хотите сказать, что мы видим совсем не то, что происходит в действительности?» — задал вопрос один из офицеров ВМС. «Если у вас есть другое объяснение происходящего, я с интересом готов его выслушать». «Иными словами, мы наблюдаем мираж», — заметил другой офицер. «И удивительно качественный мираж», — согласился Николаев. «Я бы даже сказал, рукотворный мираж, убедительный и очень близкий к реальности, Уже и не говорю о том, что подошедший корабль с грузом ракет тоже таинственным образом куда-то исчез. А ведь это не иголка. Хм, пещеры, — предположил кто-то из слушателей. Если только рукотворные и достаточно большие, чтобы принять целый корабль. Впрочем, судя по тем сведениям, которыми мы располагаем, кроме погребов для хранения снарядов и боезапаса, построенных еще 70 лет назад, на острове нет больше никаких крупных подземных объектов а те, что есть, хорошо изучены и не могут служить в качестве укрытия такого размера». Докладчик обвел взглядом офицеров. «Есть еще гипотезы, джентльмены?» Этому совещанию предшествовало еще одно, только проходило оно гораздо севернее и не в таком расширенном составе. Здесь не было специального докладчика, с темой были знакомы все присутствующие, и каждый имел возможность высказать свое мнение, ничуть не согласовывая его с остальными собственно на повестке дня у нас только один вопрос начал глава государства и он предельно конкретен мы будем воевать с утюгами в одиночку или будем искать союзников по факту союзник у нас может быть только один сша все прочие либо не обладают должным потенциалом либо не заинтересованы в войне по самым разным причинам да китай скорее всего нас поддержит но сильного флота у него нет да есть и иные соображения а именно поинтересовался академик. «Извольте», — кивнул главный дипломат страны, «одним из союзников Вайнов является Австралия. Это британское содружество наций, и любой недружественный жест в их сторону с нашей страны, пусть даже и в союзе с Китаем, и НАТО тотчас же встает на дыбы, и не только НАТО». «Понятно. Нам гораздо выгоднее иметь США и НАТО в союзниках. Даже их нейтралитет нас устроит» хотя, конечно, союз намного лучше, заметил министр обороны. Но ведь в этом случае нам много чего придется объяснять и даже что-то отдать. Академика было трудно убедить. А где гарантия того, что в этом случае те же США не выберут другую сторону? Ведь серьезных аргументов теперь уже против них у нас будет не так много. Это первыми что-то исследовать трудно, а вот воспроизводить чужие результаты гораздо легче. «Ну, всего им никто отдавать и не собирается», — хмыкнул министр обороны. «У нас почти полтора года только на исследование ушло, да год на разработку своих образцов вооружения. Этих данных им точно не видать». «И тем не менее вопрос поднят серьезный», — покачал главой президент. «Мы, разумеется, не рассчитываем на то, что все наши аргументы будут приняты на веру, без подтверждения, и уже более года соответствующими специалистами прорабатывается в том числе и этот аспект. «Вот, прошу». На столике появилась тонкая пачка бумаг. Справка была отпечатана в нескольких экземплярах по числу присутствующих. На какое-то время в комнате наступила тишина. Народ внимательно читал документ. «Ну что я могу сказать?» Министр иностранных дел положил бумаги на стол. «При таких-то аргументах тут и папу римского можно в православие обратить». Всегда бы так. Лично я не вижу особенных затруднений для проведения переговоров во всяком случае, на первых порах. Директор ФСБ с ответом чуть промедлил, еще раз просмотрел справку. По линии спецслужб, в принципе, давно уже установлено определенное взаимодействие. Они, естественно, подозревают, что у нас есть особые секреты, в защите которых мы проявляем прям-таки нечеловеческую жестокость и безжалостность. Только за последний год безвозвратные потери их агентуры вплотную приблизились к послевоенным временам. Такие вещи не происходят на пустом месте. И это понятно всем. Тем неожиданнее будет для них наше предложение. И да, я согласен с тем, что наши оппоненты, во всяком случае, на первых порах нас поддержат. Это и в их интересах тоже. Взоры всех присутствующих обратились на генерала армии. «С чисто военной точки зрения, я, разумеется, не против», начал министр обороны. Помимо всего, мы получаем еще и существенную логистическую поддержку, а это очень важно. Но я хотел бы предостеречь всех присутствующих от эйфории. Существенной военной помощи мы не получим. «Объясните», — приподнял бровь президент. «Охотно. Основа боевой мощи ВМС США — ракетное оружие, палубная авиация и подводный флот. Тоже ракетный». Ожидать того, что они станут наносить удары ядерным оружием по территории своего союзника, сильно сомневаюсь. А все прочее утюгам не так уж опасно. Кораблей с крупнокалиберной артиллерией у США нет, а старые линкоры только-только начали восстанавливать. Хочу напомнить, что мы еще ни разу не видели наковальню в бою с несколькими военными кораблями одновременно. Катера не в счет. И усовершенствованное торпедное вооружение по утюгу еще никто пока не применял. «Все это теории, никакими практическими действиями не подтвержденные». «Заметьте», — поднял он указательный палец, «все это справедливо даже для одного корабля, а если их будет несколько, не будет ли разгромлена наша ударная группировка? И какой тогда моральный урон, не говоря уж о военном аспекте, получим мы все? Не возникнет ли в некоторых умах желание договориться? Понятно, за чей счет». «Ован?» — спросил академик. Главный дипломат страны усмехнулся. «У нас есть в запасе год?» «Нет? Ну так и говорить не о чем. Раньше там не раскачаются, если только утюг не откроет огонь прямо по зданию данной уважаемой организации. Да и то даже в этом случае найдутся желающие договориться, в том числе среди членов Совета безопасности. А вот кто будет платить за все это?» Вопрос риторический. Наступило молчание. Министр выжидающе посмотрел на коллег. Никто пока не отвечал. «Стало быть, опять нам платить за разбитые горшки, в которые уже раз», — произнес глава государства. «Что ж, спасибо. Будем думать». И вот сейчас результат этого совещания воплощался в жизнь. Президент США, пользуясь некоторыми законодательными актами, очень своевременно принятыми достаточно давно, отдал приказ о проведении расширенных учений военно-морского флота. Впрочем, некоторые инструкции были вручены капитанам кораблей в опечатанных конвертах, которые надлежало вскрыть только по прибытии в условленную географическую точку. Несколько неожиданным оказалось присутствие в данном районе парочки кораблей под германским флагом. Разумеется, они не входили в состав военного флота, это были вспомогательные суда. Но их капитаны сейчас сидели на совещании наравне со всеми. Впрочем, ни с какими вопросами они не лезли, Внимательно слушали докладчика, и все. Вообще, во всей этой экспедиции было много странного. Русские военные корабли, ракетный крейсер и два эсминца. Парочка судов снабжения. Они возникли на экранах радаров совершенно неожиданно, подали соответствующие сигналы, обозначив свое право на присутствие в данном районе, и более никакой активности не проявляли. Формальным поводом для такой встречи являлись совместные учения данных флотов и общее командование официально принадлежало вице-адмиралу Вайсмюллеру. Он и сейчас находился на совещании, только вот в каком качестве? На командующего в данный момент он походил слабо. «Кэптон Кэрудайн», — поднялся с места один из офицеров ВМС, «если я правильно понял докладчика, мы имеем дело не с какими-то там контрабандистами и торговцами наркотиками. Кто там сейчас на этом острове, сэр?» «Я ждал такого вопроса» кивнул Николаев. Он повернулся к вице-адмиралу. «Сэр, прошу вас!» Восьмюллер поднялся. «Джентльмены, согласно распоряжению главнокомандующего, я даю вам указание о вскрытии оперативных конвертов. Да, мы формально не достигли еще той точки, где это надлежит сделать. До нее всего день хода. Мною получено соответствующее указание президента. Аналогичные ожидают и вас на ваших кораблях. Конверты вы должны иметь при себе». Таков приказ. Прошу вскрыть. Некоторое время в зале слышался треск разрываемой бумаги. Вскрыть конверт, расписаться, указать время и причину вскрытия, прочитать и с ужасом осознать то, что время маневров закончилось. Вопросы. Вице-адмирал осмотрел присутствующих. Хочу напомнить, что абсолютно все, что вы здесь услышали и еще услышите, является совершенно секретной информацией. «Безусловно, запрещенный к разглашению. Продолжайте, сэр». Николаев поднялся с места. «Теперь, джентльмены, надеюсь, ни у кого из вас не возникает сомнений в том, что я говорю». Кэродайн покачал головой. «Нет, сэр, теперь нет». Докладчик кивнул. «Предположительно, на острове может находиться систершип, потопленный нами в Севастополе на ковальне» и некоторое количество вспомогательного персонала. На остров доставлены зенитные ракеты, и там, вполне возможно, могут присутствовать и пусковые установки для них. Мы предполагаем, что вероятный противник, учтя опыт предшествующих боев, предпринимает меры по оснащению своих кораблей комплексами ПВО. Все, что вы только что наблюдали на экране, следствие применения противникам специальных видов маскировки. «Об этом свидетельствуют полученные нами данные по изменению в данном районе электромагнитных полей и некоторые другие сопутствующие факторы». Николаев сделал паузу. «Дальнейшую информацию вам сообщат. Хотя я уже сейчас хотел бы вас предупредить, что мы встретим там не только собрата потопленного нами утюга. Те, кто управляет данным кораблем, имеют вполне понятных нам союзников. Остров, вполне возможно, охраняется из земли». И некоторых из тех, кто сейчас патрулирует его берега, вы вполне могли встречать ранее и в похожей обстановке. «Но кто же стоит у штурвала черного корабля?» — задал вопрос один из капитанов. «В пакете сказано, дополнительная информация будет до нас доведена. Где она?» «Мы называем их вайнами». Это был обыкновенный Трамп. Бродяга еще из допотопной серии давно уже не выпускающихся кораблей. Таких старичков... Несмотря на солидный возраст и изношенный корпус, еще много было на просторах Мирового океана. Но корабль не спешил на свалку. Еще работали машины, и водоотливные помпы справлялись со своим делом. Правда, под изношенными снаружи бортами кое-где скрывалось вполне современное оборудование. И ремонт корабль прошел не так уж давно, а там много чего полезного ухитрились сделать. Словом, имей кто-либо возможность облазить ее судно от Киля до Клотика, он был бы немало удивлен и озадачен. Тем не менее, корабль продолжал неторопливо ходить между разными портами, перевозя все, что только могло влезть в его трюмы. Либерийский флаг на мачте яснее и ясного указывал на то, что больших денег у владельцев не водилось. Соответственно, и команда не отличалась завидным постоянством. Все время менялось сделал рейс и сошел в ближайшем порту. А про то, что некоторым людям было куда комфортнее путешествовать именно таким образом, мало кто задумывался. И порою таких моряков было много, почти половина команды. В то, что часть матросов вдруг решила покинуть борт корабля прямо в открытом море, большая часть команды поверила. «Бывает, знаете ли, мы в свободном мире живем». Правда, покидавшие борт корабля торговые моряки в подавляющем большинстве напоминали кого угодно, только не мирных матросов-скупца. Черные гидрокомбинезоны, оружие, маски и ласты — это мирные моряки? Да и их шлюпка отдаленно напоминала собратьев. Начнем хотя бы с того, что у нее отсутствовали весла, да и внешне она гораздо больше походила на маленькую подводную лодку, каковой, по сути, и являлась. С помощью грузовых стрел, которые у данного корабля оказались, на удивление, в хорошем состоянии, да грузоподъемность у них была весьма солидной, ее извлекли откуда-то из глубины трюма и опустили на воду. Быстро загрузили туда снаряжение, на борт переправились торговые моряки, отцепили швартовые концы, и лодка исчезла под водой. Вся операция, между прочим, производилась на ходу, разве что скорость снизили до приемлемой величины. И это заставляло всерьез задуматься о квалификации экипажа. Не все там были за булдыгами и портовой швалью. Ох, не все. Со стороны снижение скорости не вызвало никаких подозрений. Мало ли что бывает в открытом море. Тем паче, что длилось это всего минут 20 или чуть больше. А мини-подлодка, погрузившись на десяток метров, взяла курс к одному небольшому острову. По странному совпадению — тому самому, о котором шла речь на недавнем брифинге военных моряков. Совпадение? Ну, на фоне всего прочего, так тоже можно было бы подумать. Подлодка шла очень медленно. Подвсплывала под шнорхель лишь пару раз для вентиляции отсеков и зарядки батарей. Заряд аккумуляторных батарей так расходовался лучше. Наверху включали дизель. Не очень-то мощный, но направление движения он позволял выдерживать. В этом рейсе внутри корпуса подлодки были смонтированы дополнительные емкости с батареями. Запас хода сразу вырос на 40%. Немало. Вот и цель. Подлодка снизила скорость, теперь она почти кралась над дном и уже через полтора часа подошла в запланированную точку. Легла на дно, и из шлюзового устройства наружу выбралась первая пара торговых моряков. Впрочем, будем откровенны, Торговцами они перестали быть в момент посадки в лодку. Откуда-то вдруг у них появились воинские звания, а имена по непонятной причине поменялись. Высадившихся было всего шестеро. Больше просто не поместилось бы в лодку. Да перед ними и не ставилась задача сотворить нечто грандиозное. Элементарная разведка, причем, по возможности, тихо и незаметно. Те, кто планировал операцию, уже успели кое-что выяснить про островок и знали, что никакой радиопередачи отсюда не осуществить. И задача бесперебойной связи стояла на первом месте. Именно поэтому один из высадившихся на берег тащил на спине катушку с проводом. Выбравшись на сушу, разведчики первым делом подключили к проводу некий хитрый прибор. Все, что они собирались передать во внешний мир, закладывалось сначала в его память. Оттуда уже по проводу передавалось на борт подводной лодки. А аппаратура, которая оставалась на ней, ретранслировала сигнал дальше. Каким образом? А бог весть. Как-то же ухитряются переговариваться под лодки на глубине. Вот и здесь, надо полагать, применили что-то похожее. И очень даже, может быть, где-то неподалеку, на грунте лежит еще одна лодка, которая и принимает всю информацию. А уж куда и как она передает ее дальше? Выдержки из сообщений. Остров обитаем. Берега регулярно осматриваются парными патрулями, акватория — катерами. На месте старых батарей установлены пусковые установки ПВО. Одну установку С-300 удалось разглядеть и заснять достаточно подробно. Она находится в боевом положении и обслуживается расчетом штатной численности. Фото прилагаются. В квадрате 237 обнаружен радиолокатор 36D6М. На момент обнаружения не работал. В бухте оборудована стоянка для кораблей, в настоящий момент обнаружено 5 единиц, не считая катеров. Этих не менее 10. В связи с тем, что катера постоянно находятся в движении, приходят и уходят, подсчитать их точное количество не представилось возможным. На кораблях производятся какие-то работы, видны вспышки электросварки, на борт перегружаются какие-то крупногабаритные предметы. В связи с тем, что все корабли затянуты маскировочными сетями, конкретизировать их тип не удалось. Корабль в квадрате 3310 предположительно имеет длину не менее 250 метров. Корабль на стоянке в северной части бухты имеет длину 270 метров. В квадрате 227 обнаружена артиллерийская батарея двухорудийного состава. Калибр орудий визуально превышает 152 миллиметра. Длина их стволов превосходит известные аналоги 152-155-миллиметрового калибра. Личный состав пехотных подразделений насчитывает не менее 500 человек. Опознаны и идентифицированы нарукавные шевроны нескольких человек. Фото прилагаются. Нарукавный шеврон обслуживающего персонала ПВО указывает на их принадлежность к Вооруженным силам Украины. Патрульные группы принадлежат подразделению «Мангуст». Фотогруппы их нарукавных шевронов прилагаются. Среди обслуживающего персонала артиллерийских орудий замечены лица с азиатской внешностью. Квадрат 1002. Две САУ Панцерхаубице 2000 на боевой позиции. Сообщения были нечастыми, более того, приходили крайне нерегулярно. Офицеры, занимавшиеся их обработкой, только головами качали, расшифровывая очередное донесение. Квадрат 3310. Да там же абсолютно голые скалы, даже травы почти нет. И где, скажите на милость, там ухитрился спрятаться разведчик? А ведь фото сделано именно с того места, где вообще Почти ровная скала. А фото артиллеристов? Совмещая фотоснимки с картой острова, офицер только головою качал. Где сидел фотограф? За его спиной ведь пулеметное гнездо с крупнокалиберным пулеметом. Вот оно на карте. В кадре его нет, значит, оно позади снимающего, а между гнездом и орудиями всего 100 метров. И где же этот очумелый заныкался? Да еще днем. Ответное сообщение принять максимально возможные меры маскировки, сократить до минимума все передвижения по острову. Так прошло 10 дней. Объединенная эскадра медленно подходила к острову, на флагманском корабле вскрыли оперативные конверты. И каким образом вы собираетесь начинать действие? Вот так ни с того ни с сего взять и атаковать остров? Между прочим, территорию суверенной державы. Формальный остров необитаем. Граждан Австралии на нем нет, пожал плечами военный. А если есть? Пусть и в качестве наемников, они и на своей территории и не совершали никаких действий против объединенной эскадры. То есть вы предлагаете ждать, пока не откроют огонь? Они не откроют. И на каком вообще основании вы собираетесь производить высадку вооруженных людей на территорию чужого государства? Перевооружение военных кораблей, не установленной принадлежности, есть внутреннее дело конкретной страны. Дипломат снял очки и протер стекла. Какие еще аргументы? Никаких международных договоренностей Австралия не нарушает. Претензии могут быть высказаны лишь Лондоном. А США? Возможно, но это вам никаких особых полномочий не дает. Уж точно разрешение на применение оружия. Да, вот, кстати. Дипломат нажал несколько кнопок на своем ноутбуке. Полюбуйтесь, официальная позиция представителя Австралии господина Хилла высказанная им не так давно в ООН. Австралия неизменно выражает свое принципиальное несогласие с провозглашением и применением государствами членами экстерриториальных законов и мер, когда такие законы и меры затрагивают суверенитет других государств, законные интересы субъектов или лиц, находящихся под их юрисдикцией, а также имеют последствия для свободы торговли и мореплавания. Так, военный с интересом прочитал строки на экране. «Находящихся под их юрисдикцией». Хм. «Следует ли это понимать так, что указанные военные корабли уже подняли австралийский флаг и считаются отныне торговыми судами?» «Таких данных у нас нет», — признал собеседник. «Сильно сомневаюсь, что они вообще есть у кого-нибудь». «Есть, правда, еще один момент». Согласно положениям Женевской конвенции об открытом море 1958 года и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, установлено право военных кораблей любой национальности подвергать осмотру иностранное судно, если имеются разумные основания подозревать последнее в том, что оно занимается пиратством, незаконным радио- и телевещанием, незаконной торговлей наркотическими или психотропными веществами, военной контрабандой а также если имеются сомнения в том, что судно имеет ту же национальность, что и поднятый на нем флаг. Как и в том случае, если корабль отказывается таковой флаг продемонстрировать. «Однако, спасибо», — воодушевился военный. «Военная контрабанда. А что пойдет? Вы нам здорово помогли». Выдержки из сообщений. Квадрат 0711, квадрат 3208. Обнаружены сооружения неизвестного предназначения. Объекты тщательно охраняются, личный состав охраны расквартирован прямо на объектах и не покидает своего расположения. Ротация не производится, связи с внешним миром не отмечены. Фотографии сооружений прилагаются. Отмечена повышенная активность населения острова, проведены учения на артиллерийских батареях без практической стрельбы. На судах у причала прекращены все работы, Техника отведена от берега, а сами корабли сменили местоположение, отойдя от причалов и встав на якоря неподалеку от берега. Несколько раз в день поочередно они меняют местоположение. Патрулирование акватории катерами прекращено. На берегу выставлены дополнительные посты, усиленные тяжелыми пулеметами и МЗА. «Они заметили наше приближение», — вице-адмирал Вайсмюллер пристукнул кулаком по столу. «Но как?» «Ведь еще слишком далеко». Весь радиообмен контролируется соответствующими офицерами спецслужб. Ничего, что говорило бы о наших намерениях, в эфир не идет. «Информация может исходить и не отсюда», — покачал главой капитан первого ранга Васин. «Впрочем, вполне возможно, они попросту предпринимают меры предосторожности». «Проведя учения на батареях?» «Ха! Да и сам факт постройки таких сооружений на формальном безлюдном острове...» Есть внутреннее дело Австралии высказал свои сомнения капитан Грейс. Ведь это их суверенная территория, до тех пор, пока они не сделают по нам хотя бы один выстрел. Радиограмма. Отмеченные на фотоснимках сооружения являются эмиттерами защитного поля. Выдержка из сообщения. Наблюдаем выход в море двух катеров. Будьте внимательны, Джозеф. Командор Майерс посмотрел на первого лейтенанта Фолксома. На вас возложена крайне ответственная задача. Постарайтесь оправдать доверие командования. — Есть, сэр. — Не надо так спешить, мой друг. Коммодор поднялся с места и посмотрел в иллюминатор. — Вы еще не знаете всех особенностей полученного приказа. — Так что же в нем особенного? Войти в бухту, осмотреть ее и, возвратившись, доложить об увиденном. Все понятно. — Я не исключаю... Понимаете, не исключаю того, что вам будет оказано сопротивление. Вполне вероятно, вооруженное. Естественно... Что находясь на военном корабле под флагом Соединенных Штатов, вы имеете право и обязаны пресекать все попытки нападения, в том числе с помощью оружия. Коммодор вздохнул и вернулся на свое место. Я все понимаю, сэр. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что вы действительно понимаете все. Майерс скрестил пальцы. С вами в паре пойдет русский катер. Там тоже неплохие реки надо полагать. Иначе бы им не доверили выполнение такого ответственного задания. Но их инструктирует собственное командование, а передо мной сейчас сидите вы. И ваша жизнь, равно как и жизнь вашей команды, мне далеко не безразлична. — Сэр, что там на этом острове? — Мы не знаем, сынок. Точнее, мы не до конца в этом уверены. Но в любом случае, ваша задача — вернуться назад. Даже если вас туда не пропустят и придется пострелять, Задание будет считаться выполненным. Не геройствуйте там. Мертвые герои хороши только для пропаганды. Оба скоростных катера скользнули над водой. Моторы работали в полсилы, берегли ресурс. Позади остались корабли, объединенные эскадры, медленно разворачивавшиеся в боевой ордер. Странно выглядели только германские. По ордеру им было назначено место на правом фланге, Только вот никто из матросов катера не мог понять, зачем. Палубы транспортов были затянуты брезентом, но никаких признаков серьезного вооружения на кораблях не имелось. Отсутствовали локаторы управления огнем, незаметно было пусковых установок противокорабельных ракет. Да, на крыльях мостиков обоих кораблей появились силуэты людей из ПЗРК, но так и на транспортах обеспечения таковые тоже имелись. Однако же транспорты никто не ставил в боевой порядок, Они остались позади милях в трех. Чем могли помочь эти странные полугражданские суда? Фолксом считал их полугражданскими, потому что при всем своем странном невоенном виде командовали ими военные моряки. Первый лейтенант видел их, когда командиры этих кораблей прибыли на борт флагманского крейсера. Нормальные немецкие флотские офицеры, как в кино показывают. Фрегатон капитан и корветтон капитан. Так пояснил их звание знакомый офицер переводя на нормальный язык «командер» и «лейтенант-командер». Немало, но не слишком ли много для таких посудин? Впрочем, первого лейтенанта это сейчас не сильно интересовало. Гораздо больше внимания привлекал русский катер, который шел чуть позади и справа. Круглые башенки со скорострельными автоматами возвышались на носу и на корме. Зализанные в формы, чуть наклоненные назад мачта, катер был красив. Чувствовалась в нем скрытая мощь и скорость, а хаотически разбросанные по корпусу пятна маскировочной раскраски делали его силуэт каким-то смазанным и нечетким. Командиры русского катера, старшего лейтенанта Максименко, Фолксом видел мельком, когда тот на короткое время показался на палубе, чтобы поприветствовать союзника. Союзника. Хм. Еще недавно первый лейтенант был уверен, что видеть русский военный катер ему предстоит лишь через прицел. А вот поди ж ты. Идем рядом, и никто не поворачивает оружие в сторону соседа. Будет о чем рассказать Дженни, когда поход закончится. Да и со служивцем можно будет эдак небрежно обронить, мол, когда я рассматривал заклепки на корпусе русского катера... Правда, на этом катере заклепок не видно. Да кто ж его вообще с такой дистанции разглядывал? ястреб один корвету. Так, вот и командование. Мол, мы не спим и все видим. «На связи, ястреб один. У вас впереди гости. Две цели, скоростные и маневренные. Идут со стороны острова. Предельное внимание». Корвет вас понял». «Джаггер», — окликнул Фолксом воррент офицера. «Боевая готовность». «Есть, сэр». Топот ног, дрогнули стволы скорострельных бушмастеров. «Все, мы готовы». Скосив глаза вправо, командир катера увидел, как качнулись и прошлись вправо-влево стволы русских АК-630. Жуткая, говорят, штука. Смолийские лодки такими пушками резались на части за несколько секунд. А вот и гости. На экране радара появились отметки. Две, все верно. Идут навстречу, скорость не слишком высока. Что ж, будем готовы. Неизвестный катер, вы входите в территориальные воды Австралии. Прошу назвать себя. Заработала радиостанция на открытой волне. Все верно. Русский идет Маристе и чуть позади. Поэтому опрашивают Головного. «Здесь катер военно-морского флота США. На связи командир первый лейтенант Фолксом. Прошу назвать себя и показать флаг». «Все верно. Наш флаг, вот он, на гафеле. Нам себя обозначать специально нет необходимости. И у союзников флаг поднят, так что здесь все формальности соблюдены». «Лейтенант Моран, катер Сил специальных операций военно-морских сил Австралии, бортовой номер ОР-304. Вы входите в территориальные воды Австралии. Прошу обозначить цель визита». «Ларакки». Обернулся к дежурному связисту Фолксом. «Запросите у командования, что это за катера». «Погранслужба, понятно. А силы специальных операций тут что делают?» «Есть, сэр». На тактическом дисплее появилось сообщение от союзника. «ОР-304 — это бортовой номер танкера HMS Success. Танкер сейчас в Средиземном море». «Даже так?» — хмыкнул командир катера. «Что ж, Максименко можно поставить плюс». Оперативно отреагировал на сообщение. Лараки, передайте это сообщение в штаб». Он снова взял в руки микрофон. ор 304 а вы здорово похудели за последнее время. Что же до цели нашего визита? У вас должно быть сообщение от своего же командования относительно цели нашего прибытия. Визит согласован, в том числе по дипломатическим каналам. Сообщение номер 73-11 можете проверить. Кстати, а почему нас не встречают катера пограничной охраны? И напоминаю, я бы хотел видеть ваш флаг». Подробный инструктаж пошел явно на пользу первому лейтенанту. «Предлагаю изменить курс. В противном случае буду вынужден применить оружие для пресечения нарушения границы. Предупреждаю, все наши разговоры записываются», — не унимался оппонент. «А ведь не врет. На катерах демонстративно шевельнулись стволы скорострелок». «Сэр, штаб подтвердил информацию. Бортовой номер принадлежит танкеру». «Врем, стало быть». На остров зашло судно с грузом военной контрабанды. Морон, вы меня хорошо принимаете? Название судна — Пенелопа, порт приписки Пирей. Сейчас оно стоит в вашей бухте. Вы это видели своими глазами? А вот здесь мы блифанем. Да на нем же включен опознаватель. Иди, проверяй. Предлагаю прекратить нарушение границы. Вы вошли в территориальные воды Австралии. «А что с Пенелопой? Мы обязаны досмотреть это судно!» «Немедленно измените курс!» «Он что, этот Моррон, или как его там, совсем оглох?» «Мы готовы это сделать в присутствии ваших представителей!» Блев чистой воды. Досматривать чье угодно судно в порту суверенной державы, пусть и трижды союзника, это из разряда фантастики. Если Моррон на это укажет, немедленно смените курс!» Не сработала голова у этого лейтенанта. Что ж, дорогой друг, тем хуже для тебя. Боевая тревога. Команде занять свои места согласно расписанию. Посмотрим, парни, у кого крепче нервы. В нескольких сотнях километров от разворачивавшихся событий высоко в небе медленно проплывали две серебристые махины, некогда считавшиеся устаревшими Ту-95. Пресловутые медведи теперь стали залетать и в эти края. Дрогнули и медленно разошлись в стороны створки бомбовых отсеков, а на табло перед вторыми пилотами и операторами вооружения загорелись сигнальные лампы, указывавшие на открытие створок. «Боевая готовность». «Есть боевая», — эхом откликнулась СПУ. «Ввести координаты цели». «Есть ввести координаты». Моргнул дисплей, координаты цели загружены. Минутная готовность. Радиограмма. Сигнал белый. Подтверждаю, сигнал белый. Чуть хрустнула галька под сошками ВССК. Толстый ствол уставился в сторону цели. Стрелок поудобнее устроился на коврике и приник к прицелу. Вот он, прямоугольный короб Миттера. Выкрашенный в защитный цвет, он был плохо заметен на фоне чахлой поросли, которая покрывала данный участок острова. Кстати, любопытная деталь. Вокруг эмиттера растительность выглядела какой-то пожухлой, почти больной. Впрочем, вполне возможно, именно так оно и было. Толкнув локтем напарника, стрелок обратил его внимание на эту особенность. Тот кивнул и скользнул чуть в сторону. Надо было передать эту информацию товарищам. Выдержка из сообщения. Растительность вместе установки эмиттеров выглядит пожухлой и нездоровой. Отмечены участки характерно выгоревшей травы. А катеры продолжали сближение. Никто из них не сбавил скорости и не отвернув в сторону. Только побелевшие от напряжения пальцы комендоров на приводах управления оружием выдавали всю степень накала. Оба катера германской постройки. На вооружении ВМС и сил специальных операций Австралии не состоят, лаконично сообщил тактический дисплей. Впрочем, Фолксом и сам понял, это неофициальные встречающие. Эти не станут сотрясать воздух бесполезными предупреждениями, начнут стрелять. Но это же безумие. На горизонте явственно видны силуэты военных кораблей. И ответ последует незамедлительно. Если кто-то самонадеянно полагает, что может безнаказанно хамить военно-морскому флоту сильнейшей страны мира, то он скоро поймет всю степень своего заблуждения. Вот только откуда будет смотреть на все это действие он сам, командир катера? «Русский прибавил ход, обходит противника справа», доложил динамик оповещения. «Обрезает им курс отхода назад?» «Рискованно, но может сыграть свою роль», — мелькнула в голове мысль. А пальцы уже сжимали микрофон. «Неопознанные катера!» «Моран, я не вижу вашего флага!» С головного катера выметнулась вверх дымная струя. «Ракета в воздухе!» «Вижу!» «Маневр уклонения!» «Радио на флагман!» «Подвергся ракетному нападению!» Палуба ударила в ноги. Тело бросило к борту. Катер совершал поворот. Разрешение на открытие огня получено. Любезно сообщил тактический дисплей. Крррр! Скорострелки русского катера. Вот зачем он повернулся бортом. Может вести огонь всеми стволами. Джаггер! Огонь по головному! Тух-тух-тух-тух! Трассеры мелькнули над водой. Горячая смертоносная сталь рванулась в сторону противника. Тело отбросило уже к другому борту. Боевой разворот и во рту появился противный металлический привкус. Ударная волна, от подорванной в воздухе ракеты, достала-таки до его катера. Достали и осколки. Кто-то вскрикнул на палубе. «Есть попадание!» Главной катер противника спешно отворачивал в сторону. За ним по ветру стелился дымный хвост. «Ага, а ведь это мы его зажгли!» Радио на флагман. Близкий подрыв ракеты «Имею раненых». Попадание в катер противника. Он горит. «Есть, сэр!» — откликнулся радист. «Джаггер, добить его!» Потопить противника в честном бою. Немногие сослуживцы могут похвастать тем, что хотя бы перестреливались с равным по силе врагом. А уж потопить! Сосредоточить огонь на головном катере. «Товарищ старший лейтенант, Амер закусил у дела. Головешку плющит!» «Вижу!» — Максименко повел биноклем. «Пень дубовый! Он же бортом ко второму катеру повернул! А мы через него стрелять не можем!» «Руль лево на борт, самый полный, дым!» Ветер дул со стороны эскадры, рвал и мотал в воздухе белую полосу от дымогенератора, но все же сносил ее в сторону вражеских катеров. «Сэр, русский ставит дым завесу. «Увы, но я ему тут ничем не помогу. Сделаем мы то же самое, дым только закроет противника, и мы не сможем стрелять. Ракета в воздухе!» «А мы бортом повернуты к противнику!» «Боевой разворот!» Черт, русский у нас за спиной, его скорострелки теперь не помогут. Чистая вода, Тащ, старший лейтенант. Ракета идет под углом к нашему курсу, не успеть, но попробовать-то можно. Автоматом, огонь по ракете, атаковать катер противника ракетами. Радиограмма. Сигнал яркий. Подтверждаю, сигнал яркий. Тяжелая 12,7-мм пуля ударила в левый верхний угол раскрашенного металлического короба. «Шестерка на 10 часов». Это второй номер. Сплюнув, стрелок сделал поправку. Чув! «Четверка на 11, три патрона». «Да знаю я!» «Пять выстрелов и ноги». Зафиксировано изменение напряженности эм поля в районе острова. Визуальное наблюдение отмечает искажение ориентиров и прибрежной полосы. Это сообщение одновременно пришло на тактические дисплеи всех, кто собрался сейчас в командном пункте флагманского корабля. «Гаррисон!» — повернулся к командиру авианосца, вице-адмирал. «Готовьте своих птичек!» «Твою ж мать!» — второй номер нырнул за камень. «Паскуда! Чуток не в башку влепил!» Сдвинувшись в сторону, он присел и осторожно выглянул из-за камня. Оскальзываясь и торопясь, к нему во фланг забегало сразу трое охранников. Один, привстав на колено, держал на мушке его укрытие. Он, надо полагать, и стрелял. Еще один распластался на земле и никаких признаков жизни не подавал. «Ну-ну, бегите, ребятки!» Он не расслышал выстрела, но, судя по тому, как подломилось колено у стрелка, что-то весьма неласковое прилетело откуда-то издалека и ощутимо долбанула в жизненно важную область. Воспользовавшись тем, что прикрывать бегущих теперь некому, второй номер вскинул автомат. «Пах!» И зарылся носом в землю задней. «Пах! Пах!» На оружии второго номера тоже был установлен глушитель. Не штатный пббс а какой-то сильно навороченный, новомодный, позволявший стрелять обычным патроном. Да, звук был громче, но при этом сильно искажался. И не каждый успевал понять, что же, собственно, он слышит. А когда успевал, если успевал, легче уже не становилось. Вот и оставшийся в живых охранник не успел ничего сообразить. Спрыгнув с откоса, второй номер окликнул снайпера. Тот, чуть приподняв над землей перископ, осматривал поле недавнего боя. «Ты как?» «Живой, патронов вот мало осталось». «Ну, нам сейчас не воевать, ноги надо уносить. Задачу мы, считай, выполнили». Теперь бы еще уцелеть после того, как остров начнут обкладывать снарядами. Сомнительно это. Такое осиное гнездо разворошили. Чует мое сердце, до да ребят добежать не успеем. Так рядом расщелины есть. Позавчера приглядели. Туда и сховаемся. Двигай давай вон к тому камешку рыжему, а я тебя прикрою, да и следом подтянусь. Металл бортов лязгнул, но стоявший на готове матрос быстро набросил петлю каната на крюк и подтянул катер к потерявшему ход собрату. Главстаршина Коробов одним движением перескочил на палубу американца. «Живые есть?» «Хеллоу!» Выдвинувшийся откуда-то из клубов дыма матрос махнул рукой, призывая следовать за собой. «Ребята в темпе!» — гаркнул боцман. «Там у них, похоже, совсем дела фиговые». «Михалыч, не копайтесь там!» — окликнул его Максименко. «Не равен час!» И он покосился в сторону острова. Туда, дымя на ходу, отчаянно улепетывал последний катер противника, Дать бы по нему ракетой, но старший лейтенант видел, как бессильно мотанулись в воздухе трассеры выпущенных им ракет, и потому иллюзии не испытывал. Ну, не работают здесь никакие системы наведения. Даже локатор показывает какую-то хрень. Кто-то и противник лупил по ним каким-то совсем древним старьём. Однако ж попал. Да, здесь современная техника не пляшет. Только по старинке, глазками, но на такой дистанции его из пушек не достать. Ну да черт с ним, авось и сам потопнет. Тут судо-ремонтного завода, над думать не имеется. А все же головастые мужики у нас в штабе сидят. Предвидели подобную катавасию, оттого и уделяли столько внимания наводке с использованием обычных прицелов. И не зря. Как оказалось, не зря, подумал командир катера. Им самим досталось всего ничего. Пробило надстройки в нескольких местах, снесло лейра на баке, да двоих зацепило осколками. Фигня делов. А вот союзничку прилетело куда как основательнее. Увлекся, умник, добивая подранка, вот и схлопотал ракету в бочину. Ну да, катер он утопил. Тут, правда, и мы малость довесили, но вот ход Амер потерял, да и в воду осел основательно. Знать имелись в борту дырочки серьезные, а заделывать, похоже, что и некому уже. Топача ногами из застилавшего палубу дыма появились матросы. На носилках, а в большинстве случаев просто на руках, Они тащили пострадавших и раненых. «Помощь окажите», — распорядился старший лейтенант. «Плодите прямо на палубу. Время дорого. Где капитан?» Подошедшие матросы поставили рядом с ним носилки, на которых лежал Фолксом. Тот был жив, но китель на его груди пропитался кровью, сочившейся из-под наспех сделанной повязки. Американец был в сознании. «Как вы?» — присел рядом Максименко. По-английски разговаривал он вполне сносно. «Хорошо, мы его потопили». «Разумеется, но ваш корабль поврежден и не способен к самостоятельному передвижению. К сожалению, я не смогу взять вас на буксир, учитывая, что противник рядом, это было бы неразумно. Но я готов принять на борт всю вашу команду». «Да, конечно, я буду вам весьма признателен за это». «Отдайте соответствующее приказание». «Джаггер!» «Он убит, сэр», — ответил кто-то из матросов. «Жаль». «Всем перейти на борт русского катера!» А в это время в штабе разглядывали изображения острова. На экране монитора сменялись картинки, передаваемые беспилотниками, которые кружили неподалеку от берега. Ничего принципиально нового по сравнению с фотографиями десятилетней давности пока никто не рассмотрел. Но часто расплывающиеся и дергающиеся изображения отметили все. «Что за чертовщина?» Наконец не выдержал Мюллер. «Кто-нибудь может мне ответить?» «Полагаю, сэр, здесь было бы уместнее спросить нашего научного консультанта», подал голос командир авианосца. «И что вы на это скажете?» повернулся к Николаеву вице-адмирал. «То, что все мы видим. Следствие работы генераторов защитного поля черных кораблей. По моим данным, по крайней мере, одно из таких устройств было уничтожено». «И результат вы можете видеть своими глазами. Изображение нестабильно. Радиолокаторы пока еще не могут дать нам достоверной картинки, так что я не слишком бы полагался на этот способ корректировки огня». «Что еще сообщают ваши источники?» Войсмюллер нахмурился. «ПВО на острове приведено в боевую готовность. Из плюсов могу отметить, что противник не может пока производить наведение ракет. Защитное поле мешает и ему». Так что непосредственно перед запуском ракет защита будет отключена, и мы имеем шанс этим воспользоваться». «Сэр», — вмешался дежурный офицер, — «возвращается катер». «Один?» — повернулся вице-адмирал. «Да, сэр, это русский катер, из тех, что нес на себе транспорт обеспечения. Наш был сильно поврежден огнем противника, и его капитан приказал команде перейти на борт русского катера. Тот пострадал меньше». «Разумно». Что ж, джентльмены, мы разошлись почти на равных. Противник потерял один катер, второй нам удалось поджечь. Наши потери не столь чувствительны. Во всяком случае, мы спасли всех своих матросов. За что хотелось бы высказать признательность русской команде и лично ее капитану. А вот команда потопленного катера противника. Увы, им не повезло. Восьмюллер еще раз посмотрел на экран. Изображение лучше не становится. Не можем же мы стрелять наугад. «Это ваше поле», — повернулся он к научному консультанту. «Оно самолет остановить может?» «Нет, объект такой массы им не задерживается». На дисплее перед операторами управления вооружением вспыхнула надпись. «Пуск разрешен». Сброшен защитный колпачок, утоплена в панель кнопка запуска и разошлись в разные стороны бомбодержатели. Какое-то время снаряд падал в тишине. Хлопок. И огненный факел вытянулся позади темного цилиндра. Мы предполагаем, что защитное поле простирается на высоте порядка 200-300 метров. До настоящего времени генераторы наземного базирования нам не встречались, и их характеристики неизвестны. Но по аналогии с защитным полем на ковальне можно сделать некоторые выводы уже сейчас. Докладчик кивнул на экран телевизора. Поле, как известно, имеет эллипсовидную форму, и его диаметр в наивысшей точке зависит от того, на какое расстояние разнесены эмиттеры, естественно, от их мощности. А в данном случае? Эмиттеров два. Было два. Один, по нашим данным, которые косвенно подтверждаются информацией с места событий, в настоящий момент выведен из строя, вследствие чего мы наблюдаем некоторую нестабильность поля. Да вы и сами можете это видеть. Рекомендации? Вот в этой точке коснулся экрана докладчик. Напряжение поля уже не сможет обеспечить достаточной защиты. И вот здесь, да и вообще во всем секторе, визуальное и радиолокационное наблюдение все еще затруднено, а вот чисто физическое проникновение материальных объектов, есть шанс, что снаряды могут достичь цели. Сработка таймера. Радионавигационная система выдает достоверные координаты. Данные радионавигационной системы согласуются с данными от инерциальной навигационной системы. Приступить к выполнению операции номер… Приблизительно так можно было бы перевести на нормальный человеческий язык те команды, которые сейчас бежали по цепям управления реактивным снарядом. Но управляющий компьютер таковой задачи не имел. И никуда передавать эту информацию не собирался. Вся работа комплекса неоднократно была протестирована, в том числе и в обстановке, максимально приближенной к боевой. И пока что не давало никаких оснований для того, чтобы сомневаться в удачном выполнении поставленной задачи. А вот вероятность перехвата информации, посылаемой с борта, исключить было нельзя. И поэтому ее никто и никуда не посылал. А реактивный снаряд продолжал полет. В какой-то момент хлопнули пироболты, сбрасывая стартовый ускоритель. Еще команда и заработал двигатель. Снаряд изменил траекторию. Теперь его толкал собственный двигатель. Шевельнулись рули, автопилот отдал команду на набор высоты. И на горизонте возникло темное пятнышко. Цель. Цель высотная, высокоскоростная, малоразмерная. Скорость постоянно изменяется. Курс 280 меняется. Высота 14 тысяч футов. Удаление 28 тысяч. Приближается. Тривун воздушной тревоги ударил по ушам. Загрохотали по коридорам башмаки матросов, спешивших занять места по боевому расписанию. Провернулись установки ПВО, отслеживая пока еще невидимую невооруженным глазом точку в небе. «Не волнуйтесь, адмирал!» Научный консультант покосился в сторону крана. «Это не противник. Вас ведь предупреждали о возможности такой помощи?» «Помню, но я уже ничего не могу исключить», — проворчал Вайсмюллер. Рядом с этим чертовым островом вся электроника ведет себя как воскресный алкоголик. Так что эта ракета может быть хоть трижды вашей, но режимы боеготовности это не отменяет. Повернет в нашу сторону с объем. Цель идентифицирована. Приступить к выполнению операции. Секунда, и замолчал двигатель. Взвыли сервоприводы рулей. Хлопок. Из тела реактивного снаряда выдвинулись крылья. Цель прямо по курсу. Отстрел двигателя, переход в планирующий режим. Закул выркался в воздухе сброшенный цилиндр. Темно-серая сигара, стартовавшая недавно с борт ракетоносца, напоминала старый, еще военного времени, самолет-снаряд, небезызвестный Фау-1. А теперь, после сброса двигателя, снаряд выглядел и вовсе странно. Его очертания поставили бы в тупик конструкторов того времени — Да и нынешние инженеры не раз почесали бы в затылке. Двигателя у него больше не имелось. Планер с полутонной бомбовой нагрузкой управлялся исключительно рулями. Отстрел обтекателей. «Цель снизила скорость, изменение курса, постоянное маневрирование, снижается». Он взял цель. Николаев, не отрываясь, смотрел на экран, хотя рассмотреть там что-то конкретное было пока невозможно. Изображение продолжало плыть. «Да, интересно, как же он что-то там смог разглядеть? Или сверху видно лучше?» — ехидно усмехнулся один из офицеров штаба. «Ну уж, мимо острова-то он во всяком случае не промахнется». Отстрел Баков. Планер теперь напоминал творение похмельного дизайнера, но в воздухе еще держался. «Открыть люки». Набегающий поток воздуха раскрутил керамические лопасти турбин. Есть напряжение, генератор вышел на рабочий режим. Выпустить закрылки и тормозные решетки. Скорость планера еще снизилась, нос его наклонился вниз. Напряженность электромагнитного поля растет. Отключение бортового компьютера, разъединение цепи управления, сброс аккумуляторных батарей. Планер теперь падал вниз, никем не управляемый. Напрасно стегали по нему импульсы сверхмощного излучения. Там нечего было выводить из строя. Вся электроника на борту была обесточена. Да, в проводах возникали скачки напряжения, но сами эти провода никуда не подсоединялись. Могло бы произойти загорание аккумуляторов, но они свободно падали, и их судьба уже никого не интересовала. Металла в планере было совсем немного, только абсолютно необходимые части. Но их масса, по сравнению с общим весом планера, была относительно небольшой. И никакие наводки в отдельно взятых элементах ни к чему фатальному привести не могли. А сам планер был изготовлен преимущественно из неэлектропроводных композитных материалов и керамики. Да, это не очень механически прочные материалы, сверхзвуковой истребитель из них не построить. Но низкоскоростной, малозаметный радиолокатором планер Вполне. В полете данные элементы защищали металлические обтекатели, уже сброшенные за ненужностью. А те нагрузки, что не испытывала конструкция, были не настолько сильными, чтобы разрушить корпус планера. И еще один момент присутствовал здесь. Невысокая скорость плюс минимум всяческого железа. Планер имел шанс пройти через защитное поле. Оно тормозило как раз изделие из металла. Во всяком случае, на учениях он это делал. Но это учение. А здесь? Здесь поле реального боя. Радар не фиксирует цель. Это как прикажете понимать? Восьмюллер покосился на научного консультанта. Хотя какой он к чертям научный? Офицер не ниже полковника. Это и невооруженным глазом видно? Грамотный этого не отнять и с железными нервами. Он ушел под верхнюю границу защитного поля, или, по крайней мере, сблизился с ней настолько, что наши радары уже не могут его видеть. Мешают помехи. Николаев внешне был абсолютно спокоен, и только побелевшие костяшки сжатых кулаков выдавали его напряжение. Мембрана бортового альтиметра прогнулась под нарастающим давлением и открыла клапан. Зашипел воздух в пневмосистеме. На эти устройства никакое защитное поле не действовало, Уж слишком примитивная механика уровня 19 века. Никаких тебе умных технологий. Техника прошлого и позапрошлого века. Старье. Щелчок сработало механическое руле, замкнулись контакты, подключая генераторы. В бортовой цепи появилось напряжение. Сработавшие пневмоклапаны подсоединили к турбинам ранее отключенные цепи. И вновь проснулся бортовой компьютер. Высота 145 метров. Включение бортовых систем. Отошла в сторону заслонка. Блеснул глазок объектива. Поиск цели. Трудное дело не найти источник столь мощного сигнала. Зафиксировано мощное электромагнитное излучение по курсу 112. Планер, подчиняясь командам управления, лёг на крыло, описывая вираж. Прямоугольник эмитера был обнаружен по завершении второго круга. Высота 85 метров. Цель обнаружена. Идентифицирована. Зажигание. Хлопнули запалы на пороховых ускорителях. Планер, переставший внезапно быть таковым, рванулся вперед. Снижение. с визгом тормознула автомашина, двигавшаяся по дороге внизу. Look up! «Посмотри наверх». Лязгнули сбрасываемые стопора. Зенитная установка развернулась в сторону уходящего реактивного... Опять. Снаряда. Переход в атакующий режим. Снова хлопок. Сработали последние ускорители. Реактивный снаряд резко рванулся вперед и вниз. Очереди, выпущенные ему в догонку прошли намного выше. Цель в радиусе поражения. Отстрел боевых блоков. Захлопали пиропатроны. И в воздухе раскрылись парашютики самоприцеливающихся боевых элементов. Выполнение задачи. Самоликвидация аппаратуры. Негромко протрещали взрывы, И бесформенная груда обломков продолжила теперь уже окончательно неуправляемый полет вниз. Оставался еще шанс на то, что полтораста килограммов всевозможного металлокерамического мусора, упавшие сверху, могут серьезно испортить кому-то настроение. «Сэр, есть изображение! Локатор видит цель!» «Ну вот, адмирал!» — повернулся к Вайсмюллеру научный консультант. «Он свое дело сделал. Очередь за вами». Он? Мы называем данный экспериментальный реактивный снаряд «ястребом». Его задача — преодоление сферы защитного поля и удар по противнику с ближней дистанции. С ревом двигателей ушел в небо первый самолет. На очереди уже стоял второй, готовился к вылету третий. силища Ударное звено истребителей-бомбардировщиков и в самом деле способно устроить в конкретном месте небольшой филиал Армагеддона. Пробомбить данный квадрат со всей беспощадностью — да и прижечь его напалмом, будет таковое действие, потребуется. Но пока, пока этого никто не приказал, задание состояло в том, чтобы детально разглядеть находящиеся в бухте корабли и определить степень их опасности для объединенной эскадры. Для этого предназначался один самолет, два других обеспечивали его прикрытие от огня с земли. Посланные на разведку беспилотники были расстреляны в воздухе, не успев толком ничего передать. Не очень помогли и ударные беспилотные машины. Система низковысотной ПВО на острове была организована на должном уровне. «Здесь присутствуют подвижные ракетно-пушечные установки», доложил офицер вице-адмиралу. «После обстрела воздушной цели они быстро меняют дислокацию, и поэтому ответный удар может оказаться малоэффективным». Огонь ведется преимущественно при помощи оптико-электронных систем наведения. Локаторы включают лишь эпизодически и сразу же после этого перебазируют их на запасные позиции. Так что использование противорадарных ракет тоже пока затруднено. Есть сведения о более серьезных системах, заметил Вайсмюллер. Пока они никак не дали о себе знать. Характерного для них излучения РЛС не отмечено. Спутниковая разведка. Ближайшее прохождение спутника через 6 часов. А ваши? Вице-адмирал посмотрел на русского капитана первого ранга Васильева, который отвечал за данную сторону дела. «Два часа, сэр. Возможно, чуть больше. А еще через два часа стемнеет, и с острова можно будет попробовать ускользнуть», — нахмурился восьмюллер. «Локаторы все еще работают недостаточно надежно, мы не можем рисковать. Поднимайте звено». «Там могут быть и С-300», — заметил капитан первого ранга. «Беспилотники их не увидели». «Маскировка. Ваше предложение, капитан». Назвал его на американский лад вице-адмирал. «Спутник? Понятно. Мы не можем ждать». «За это время там могут что-нибудь починить или включить заново», подвел итог Вайсмюллер. «Гаррисон?» «Да, сэр. Работайте». Самолеты описали круг над эскадрой и ушли вверх. Командир звена не хотел рисковать и увел их от возможной зоны поражения низковысотной ПВО. А для высокоточной аппаратуры, которая установлена на борту разведчика, пара километров особой роли не сыграет. Потому он и забирался выше, чтобы пройти над островом вне зоны досягаемости передвижных комплексов. А вот ударные самолеты, напротив, вверх не полезли. Стремительными тенями пронеслись они над водой, расходясь в стороны. Против всех ожиданий связь работала неплохо, и можно было быстро перенацелить удар в нужную точку. «Гнездо Фалькону-1». На связи гнездо. Вижу бухту, картинка нечеткая, присутствуют помехи. Подтверждаю получение. Визуально наблюдаю три корабля, обыкновенные купцы, несколько мелких судов около выхода из бухты. Крупных кораблей в бухте нет. Слушавший переговоры пилота с КДП, вице-адмирал, с интересом посмотрел на своих русских коллег. И как вы можете это объяснить? Пилот упомянул про помехи. Как вы знаете, черные корабли имеют свои собственные генераторы защитного поля, поэтому он их не видит. Хм, Гаррисон. Да, сэр. Пусть ваши парни разглядят бухту получше. Фалькон-1, гнезду. На связи, Фалькон-1. Дайте более четкую картинку бухты. Помехи, гнездо. Стоп. В чем дело, Фалькон-1? Сработка системы предупреждения. На табло перед пилотом вспыхнул красный сигнал, а по ушам ударил зуммер тревоги. Облучение локатором ПВО. «Совершаю противоракетный маневр!» Самолет лег на крыло, сваливаясь в пике. Отстрел ложных целей, ловушки. «Гнездо один «На связи!» «Катера очищают фарватер, уходят под берег!» Дымная полоса с земли почти коснулась самолета. Несмотря на все его выкрутасы и маневры, ракета быстро смогла выйти в нужную точку. Рванул заряд, усеивая небо поражающими элементами. «Фалькон-1!» Но уже пищали тревожно зумеры и в кабинах двух оставшихся самолетов, пилоты которых делали все возможное, чтобы уйти в сторону от страшных дымных следов. «Аварийную команду и санитаров наверх!» — рявкнула трансляция. На посадку заходил самолет. Темная полоса, тянувшаяся за ним, яснее и ясного указывала на то, что ему прилично досталось. Но пилот еще удерживал свою машину в воздухе и пытался посадить ее на палубу родного корабля. «Удар!» Подломилась передняя стойка шасси, самолет клюнул носом. Но уже натянулись тросы аэрофинишоров. Тяжелая машина, пусть и боком, но все же относительно предсказуемо заскользила по палубе. С хрустом подломилось крыло, однако многотонная махина уже замедлила скорость. Со всех сторон к ней бросились люди: кто-то тащил стремянку, кто-то разматывал шланги системы пожаротушения. Пилота выдернули из кабины молниеносно. Он даже сказать ничего не сумел. Быстро осмотрели, залепили пластырем ссадину на лбу и потащили предсветлые очи командования. «Майор Маслов, сэр», — откозырял он вице-адмиралу. «Докладывайте, майор». «Сэр, но мне почти нечего вам рассказать. Мы прикрытие на тот случай, если на острове у кого-то возникло бы желание пострелять из пушек. Джерри мог бы это сделать, но, вы у этих парней чертовы с -300. Тут никаких шансов нет». «Вы же ушли». «Мне просто повезло, сэр, только мне одному». Потеряв два самолета, Вайсмюллер решил изменить свои планы. Да, точной информации у него нет, но ведь есть данные разведки. Да и бухта не столь велика, чтобы надежно укрыть в ней столько кораблей. И прочие цели, включая установки ПВО, так быстро не перебазировать. В чести вице-адмирала, надо сказать, что такой вариант развития событий он тоже предусмотрел. И заранее принял меры к эффективному воплощению в жизнь принятого решения. Первый залп ракет, 36 штук, был нанесен по разведанным позициям артиллерии и установок ПВО. Жуткое, надо сказать, зрелище. Старт такого количества ракет одновременно. Почти 20 тонн взрывчатки сейчас летело к острову. Нетрудно представить, что можно сотворить таким количеством высокоэффективного ВВ. А уже завывали подъемники, подавая на направляющие новые ракеты. Лихорадочно работали за пультами операторы вооружения, Воздушный подрыв ракеты. Отклонение от курса. Команда на корректировку не проходит. Сейчас сигнал. Радар не фиксирует полета. Сообщения посыпались горохом. Из всей этой мешанины выделялось главное. Ракеты до цели не дошли. Сработала ли это уцелевшая защита на острове или вмешался еще какой-то фактор, неизвестно. Второй залп существенных отличий не имел. Правда, парочка ракет до берега все-таки дошла. И там теперь поднимались клубы дыма. Что-то удалось накрыть. Ничего, где две, там и все двадцать. «Сэр», — наклонился к вице-адмиралу научный консультант, «прошу вас обратить внимание на выход из бухты. Противник зачем-то освобождал фарватер». «И чем нам опасны какие-то купцы? На таран пойдут. Мы их потопим еще на подходе». «Там ведь было больше кораблей, чем заметил пилот». «Ну и где они сейчас? Визуальная маскировка больше не работает. Как можно спрятать даже рыболовецкий сейнер?» «Не работают наземные установки, а ведь есть еще и бортовые генераторы». «И где же они?» — усмехнулся командующий эскадрой. «На какой корабль их поставили?» И он отошел к столу с мониторами. «Цель надводная, низкоскоростная, скорость 12 узлов». «Что это?» и встали водяные столбы у бортов головного фрегата. Там как раз закончили перезаряжать установки и, не дожидаясь приказа адмирала, влупили всем бортом по появившемуся противнику. Длинный низкий силуэт черного корабля подернулся дымкой, и в этой самой дымке бесследно гасли и опадали дымные хвосты ракет и реактивных снарядов. Увы, но пробить этим оружием защитную сферу противника не удалось. «Дистанция открытия артиллерийского огня!» «Буф, бух бух Тут уже постарался не только фрегат. По зловещему утюгу били из всего, что только могло стрелять. «Откуда он взялся?» Восьмюллер стиснул зубы. «Вышел из бухты, прикрываясь защитным полем. Помните уходящие из фарватора катера? Они пропускали его, пожал плечами русский. Я ведь вас предупреждал». «Ничего, он один, а нас намного больше!» «Попадание в Оливере Перри! Два снаряда!» — завопил динамик. «Артиллерийский обстрел с левого фланга!» «А вот и второй», — спокойно заметил русский. «Этот, надо полагать, вышел еще раньше, раз сумел нас обойти». Фрегату и впрямь не повезло. Достаточно неплохо скроенный и живучий, он, тем не менее, на попадание таких снарядов рассчитан не был. Два 60-килограммовых подарка — легко проломили его борт и рванули внутри, после чего на корабле, как на боевой единице, можно было ставить крест. Он и без того не представлял серьезной угрозы для черного корабля. Единственное 76 миллиметровое орудие было не способно нанести тому хоть какой-то ущерб. Но теперь он окончательно перестал восприниматься противником всерьез. Превратившийся в пылающую развалину, фрегат опасно завалился на борт. И вот тут... У всей эскадры появилась нехилая головная боль. Поднять в воздух палубную авиацию при наличии на острове опасной ПВО было самоубийством. Ракетное оружие оказалось неэффективным, о чем, кстати, давно предупреждали русские. А самое крупное орудие на любом из кораблей не могло поспорить с вооружением утюгов. Сверхсовременные, напичканные от киля до клотика новейшей аппаратурой и высокотехнологичным вооружением корабли оказались абсолютно беззубыми перед грозным противником, учитывая практически полное отсутствие на кораблях эскадры броневой защиты и соответствующего уровня, так еще и беззащитными. Черные корабли могли расстреливать противника как в тире, ничуть не беспокоясь о возможных последствиях. У Вайсмюллера противно засосало под ложечкой. Он внезапно понял — что все предупреждения русских офицеров были вызваны отнюдь не перестраховкой. Они почти достоверно знали, с чем им предстоит столкнуться. Но русский флот, кто воспринимал его всерьез? Каких таких успехов он достиг за последние полвека? Их подлодки, правда, представляли серьезную угрозу, но здесь-то их не было. Да и применить по противнику ядерное оружие значило почти гарантированно похоронить собственный флот. Понятно, что русских, да и американцев, в общем-то, тоже, это не сильно бы смутило. Но где гарантия, что ракеты достигнут цели? Весь опыт предыдущих стычек с черными кораблями подсказывал, что применение ракет почти никогда не приводило к успеху. Да, сбросить свободно падающую бомбу можно, ее-то ничем и никак не отклонить. Но С-300 на острове не давал и такого шанса. Бомбардировщик попросту не долетит до цели, А ли бомба? Помехи и влияние защитного поля никто не отменял. «Сэр, вы меня слышите?» Русский капитан первого ранга совершенно недипломатично потряс вице-адмирала за плечо. «Что?» Восьмюллер понял, что тот зовет его достаточно давно. «Да». «Вариант «З», сэр». «Что? Какой такой?» «Ну да». «Маркус, команда по эскадре, вариант z Отрепетовать влажными сигналами и ратьером». Разумно, ибо радиосвязь перестала работать почти тотчас же после открытия огня черными кораблями. причем во всех диапазонах сразу. Этот вариант боевого построения был добавлен по настоятельным просьбам именно русских офицеров. Странный и непонятный, он, на взгляд, вице-адмирал имел единственное преимущество — выводил на остриё атаки именно русские корабли а болтавшиеся позади немецкие лоханки и вовсе оттягивались куда-то далеко. «Мы можем поставить серьезные помехи в оптическом и радиодиапазоне», пояснил тогда свою мысль капитан первого ранга Лаврентьев, который и находился сейчас в командном пункте. «Учитывая, что вероятный противник использует преимущественно оптическое наведение». Да, сейчас это могло сыграть свою роль. Пока корабли кадры выполняли предписанный маневр, Утюги не остались в роли безучастных зрителей, влепив почти полтора десятка снарядов по палубам противника. Слава Всевышнему, что так немного. И этого хватило за глаза, если честно. Один-единственный снаряд, и вся авиация кадры разом стала бесполезной и весьма недешевой игрушкой. А всего-то проблем — уложить разрывной чемодан прямо в полетную палубу, и все. Взлететь-то еще можно попробовать, а вот приземляться уже некуда. Хорошо, что все ограничилось одним снарядом. А если бы их прилетело несколько? Спускали на воду шлюпки и их спасательные плоты еще на одном корабле. Корвет Майкл Финн получил три снаряда подряд. Ему хватило этого с излишком. Даже вертки катера, как оказалось, были недостаточно верткими и маневренными. Один из них затонул практически мгновенно даже не успев ничего сообщить. С него не спасся ни один член экипажа. Получив команду на перестроение, русские корабли, словно заранее ожидая этого указания, моментально окутались странными, на первый взгляд, бесформенными облаками. Чего? Это не было обыкновенной дымовой завесой, в том плане, в каком ее давно привык воспринимать глаз. Странно мерцающие и переливающиеся клубы дыма. дымали. Скрадывали не только очертания кораблей, но и как-то странно деформировали всю окружающую реальность. Вдобавок с мостиков замелькали яркие всполохи вспышек. Даже издали, даже при том, что вице-адмирал смотрел сзади, эти вспышки раздражающе действовали на глаза. «Так я еще и не своими глазами смотрю. Через видеокамеру» — пришла в голову вице-адмирала мысль. «Каково же сейчас наводчиком черных кораблей?» А там новую угрозу оценили мгновенно. Артиллерия противника перенесла огонь на русских. Благодаря этому остальные корабли успели завершить перестроение, не понеся новых потерь. Правда, выполняя маневр, эскадра опасно приблизилась к острову. И оттуда тотчас прилетели новые гостинцы. Это заработали немецкие самоходки. 155 мм — вполне солидный и уважаемый калибр. Везде. И на флоте тоже. А учитывая, что автомат заряжания на панцерхау 5000 имеет емкость в 60 снарядов и позволяет выпустить их все достаточно быстро, впрочем, этими самоходками береговая артиллерия острова не исчерпывалась. Да, скоростная стрельба по кораблю в море несколько отличается от таковой же на суше, и самоходка при всех ее выдающихся качествах все же не орудие береговой обороны. Это так. Но из почти двух сотен выпущенных снарядов просто по закону больших чисел Какие-то неминуемо найдут свою цель. Тем более, что цель эта не столь мала и не особенно быстра. Так и вышло. Еще несколько снарядов накрыли маневрирующие корабли, не просто так оттесняли их берегу утюги. Взорвался и затонул еще один катер задымило судно обеспечение. В чести моряков они не оставили безнаказанным удар в спину. По берегу пошли ракеты и полетели снаряды. Не безуспешно. Одну береговую батарею смешали с землей, а сверху из-под расходящихся облаков снова свалились ястребы, целых пять штук. После такого привета орудийный огонь с берега сразу же ослаб. «Странно», — покачал головой вице-адмирал, — «почему корабли отошли от острова? Ведь тем самым они значительно ослабили его оборонительные возможности. Они вообще не принимают во внимание тех, кто воюет на суше». С их точки зрения, почетна только смерть на море, а все прочее вообще не заслуживает никакого внимания. Самопожертвование береговых батарей для них обыденное явление. Только так и должны поступать те, кого они именуют пылью земли. Сделать все для победы флота любой ценой. Их жизнь не представляет никакой ценности. Они не моряки, пояснил русский капитан первого ранга. Однако что-то похожее было и у нас. В Японии самураи... Кое-что общее есть и сейчас. «Кстати», — сменил тему Вайсмюллер, «вы нанесли удар по батареям этими самыми вашими э, птицами и стребами». «Ну да. То есть команда на атаку батарей, насколько я понимаю, была отдана». «Около получаса назад, сэр. Вы совершенно правы». «То есть», — нахмурился вице-адмирал, «вы уже тогда планировали этот маневр». «Нет, сэр. Мы просто не могли оставить на острове неподавленную береговую оборону, «Нам ведь предстоит туда еще и высаживаться». «А вы оптимист». «Кстати, отчего бы вам не ударить вашими ястребами и по кораблям?» «Увы», — развел руками русский, «они не предназначены для атаки подвижных целей». Между тем, ход боя складывался пока не в пользу объединенной эскадры. Пользуясь преимуществом в невидимости, черные корабли еще на первом этапе боя опасно сблизились с ней так, что даже державшийся поодаль от острова авианосец попал под удар их орудий. Чего, в общем-то, не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Надо полагать, у капитанов Утюгов были очень грамотные консультанты, которые досконально просветили их относительно принятой в американском флоте тактики. И если бы не неожиданный маневр русских кораблей, трудно предсказать, чем вообще мог закончиться бой. Да он и сейчас, строго говоря, был далек от завершения. Да, эскадра вывернулась из-под обстрела кораблей противника, отойдя в сторону острова. Правда, с берега тотчас отработали береговые батареи и самоходки. Но тут уже был понятный противник, бороться с которым получалось неплохо. Так что результат не замедлил сказаться, тем более что восстановить систему защиты острова так, по-видимому, у защитников и не получилось. И ракеты кадры ударили по выявленным целям. Впрочем, капитанов черных кораблей это не особенно беспокоило. Во всяком случае, они не сделали почти ничего, чтобы как-то помочь сухопутным союзникам. Напротив, прибавили ходу, расходясь в стороны. Эскадру недвусмысленно прижимали к острову, оставляя не так уж много вариантов для прорыва. Либо вдоль берега, подставляя борт под огонь еще уцелевших сухопутных пушек с одной стороны и какого-то из утюгов с другой. Либо между черными кораблями, прочь от острова в открытое море. И в этом случае огонь по эскадре будет с двух сторон, с обоих кораблей противника. Огнем с берега в этом случае можно было пренебречь, береговые батареи стреляли не настолько далеко. Да и осталось их относительно немного. Но и тот, и другой вариант — почти однозначный расстрел и гибель значительного количества кораблей. Не в упор. Так кто, в принципе, мешает утюгам сократить расстояние? Однако же Вайсмюллер не потерял присутствие духа, и не растерялся. По его приказу, навстречу противнику, который уже не пытался уйти под защиту поля и стать невидимым, рванулись скоростные катера. Ракеты и торпеды с близкой дистанции. Вот какой козырь выбросил вице-адмирал на стол. Ну и еще кое-что оставалось. Но тут, откровенно говоря, особой надежды командующий с кадрой не имел. Впрочем, какие-то козыри имелись и у русских, и об этом недвусмысленно заявил их командир. «Да, мы в свое время сделали некоторые выводы из произошедшего, и некоторые способы противодействия противнику разработать удалось. Не скрою, не все они проверены в боевой обстановке, но и это уже кое-что». Восьмюллеры тогда неприятно кольнуло это словосочетание «в боевой обстановке». Это какие такие бои проводил русский флот? Где и с кем, позвольте спросить. «Сэр, со стороны острова идут катера противника», доложил дежурный офицер. «Принять меры по их недопущению к кораблям эскадры!» Вице-адмирал вполне резонно мог ожидать ракетно-торпедной атаки со стороны этих суденышек. Применяли же они ракеты ранее. Так отчего бы не попробовать этот маневр еще раз? Мигнул тактический дисплей. При осмотре повреждений, полученных кораблями эскадры, зафиксированы попадания снарядов калибра более 200 мм, предположительно 250-270 мм. «Вот и ответ, сэр!» — кивнул русский офицер в сторону дисплея. Они установили на острове крупнокалиберное орудия береговой обороны. Оттого-то нас так упорно пытались туда оттеснить». И, поняв, что это не удалось, атаковали катерами. «Да, неплохое решение», — согласился Вайсмюллер. «Эти парни серьезно подготовились. При наличии на суше тяжелых береговых батарей и непробиваемой ракетами защиты, это тот еще орешек». «Так ведь у вас, говорят, кажется». «Так», — кивнул русский. «Чего-то подобного, признаюсь, мы ожидали, но не в таких масштабах. Все же организация правильной береговой обороны требует немалых усилий и серьезной подготовки. На острове имелись береговые батареи раньше», — покачал главой один из офицеров штаба. «Глубины известны, все подходы хорошо изучены. Эти данные есть в архивах, и я не сильно удивлюсь тому факту, что противник их имеет. Все можно купить». А между тем черные корабли продолжали действовать. Ни один из них не получил пока никаких повреждений, и у них не было никаких оснований выходить из боя. Перед ними имелась конкретная цель — русские корабли, возглавлявшие сейчас эскадру. Именно по ним и ударили орудия утюгов. Первые снаряды легли с большим недолетом. Примененная русскими система постановки защитных завес доказала свою эффективность. Наводчики противника сильно ошиблись с определением дистанции. В ответ со всех трех кораблей стартовали ракеты, что вызвало скептические ухмылки на лицах офицеров штаба. В неэффективности такого оружия все уже успели убедиться. Но ракеты не пошли непосредственно на корабли. Они разошлись по разным траекториям, словно бы охватывая противника по полу дуге, и задолго до подхода к границам возможного действия защитных полей нырнули вниз. Ракеты-торпеды! Да, по кораблям противника ударили... Именно этим оружием. Какое-то время ничего не происходило. Утюги дали еще два залпа, все с той же эффективностью. Их снаряды ложились в стороне. Там тоже были не лопухи. Правильные выводы сделали быстро. Очертания кораблей стали смазываться. Заработало на полную мощность защитное поле. Они меняют позицию, идут на сближение. Да, противник явно собирался дать ближний бой. И неудивительно, большинство козырей находилось у него на руках. Пробить защиту черных кораблей было нечем. Отходить в сторону острова, имея недвусмысленную угрозу в виде тяжелых пушек и ракетно-торпедных катеров, не лучшее решение. Да и от учугов этот маневр тоже не спасал. «Есть подрыв!» — пришло сообщение от акустиков. «Значит, по крайней мере, одна торпеда цели достигла. Есть шанс». «Приготовить торпеды!» — ушел приказ на корабли. «При первой же возможности атаковать!» «Взрыв в районе цели!» — последовало очередное сообщение. «Сэр!» Один из утюгов внезапно появился на экране. Корабль шел не в надводном режиме, как ранее. Он опустился в воду. И был в весьма неприятной близости. «Будет драться», — прокомментировал русский офицер. «Они всегда занимают такое положение перед серьезным боем». «Почему же?» — поинтересовался капитан авианосца. «Больше энергии можно пустить на защитные экраны. Это раз. И второе...» Они не умеют отступать. Либо он потопит нас всех, либо уйдет на дно сам». «Вы серьезно?» — удивился Гаррисон. «Мы же смогли прочесть некоторые их документы. Не сомневайтесь, этот уже не станет уходить». По-видимому, данный утюг получил какие-то повреждения от торпед. Корма заметно просеяла. «Сэр!» — это был дежурный офицер. Фрегатом капитан Бернмайер запрашивает разрешение на открытие огня». «Немец?» — пожал плечами вице-адмирал. «Пусть стреляет». Он не испытывал никаких особенных иллюзий относительно возможной боевой ценности обоих германских кораблей. Наспех переоборудованные в канонерке обычные суда снабжения несли всего по три орудия. В свое время Вайсмюллер, прочитав эти строки, отложил документы в сторону. Шесть пушек, учитывая мощь, объединенные эскадры, принимать в расчет какие-то канонерки смешно. Не смеялись только русские. Они с самого начала работали в тесном контакте с немецкими офицерами, Взаимные визиты, какие-то совещания. Да и к месту рандеву все эти корабли пришли вместе. Вообще странно. Особенно, если учитывать давнюю и прочную неприязнь между этими странами. Да и в ЕС Германия прилагала немалые усилия для сдерживания России. Уже достаточно давно. Но сотрудничество между офицерами российского флота и Бундесмарины имело место. И русские, услышав просьбу фрегатам капитана ничуть не удивились — Такой вариант развития событий ими был предусмотрен достаточно давно. Отработано было и взаимодействие. Корабли не зря шли к точке рандеву рядом друг с другом. За это время многое можно было обсудить. И кое о чем договориться. Русские корабли дали еще один залп. В воздухе прочертились дымные следы ракеты-торпед. И утюг отвернул в сторону. По-видимому, там быстро поняли опасность этого оружия и лишний раз рисковать не собирались. Расчет на то, что торпеды пройдут мимо, усмехнулся русский капитан первого ранга. Ну да, полеты в таких условиях на них так сильно не действуют, и гарантировать непопадание торпеды, идущей под водой, невозможно. Вот капитан и принял решение о смене курса. Судя по последующим событиям, такой вариант предусматривался заранее, потому что в момент поворота перед черным кораблем стали водяные столбы, на какое-то время закрывшие обзор. Разумно! Ведь во время поворота скорость снизилась и вести огонь по кораблю стало немного удобнее. Это открыли огонь немецкие корабли. «Что у них там стоит?» чуть не выронил чашку с кофе из рук капитана-авианосца. 240-миллиметровые дальнобойные пушки», пояснил русский научный консультант. «На такой дистанции они вполне способны поразить цель. Снаряд такого веса имеет шанс на преодоление защиты противника». «Но откуда они у немцев?» «Построили. У них было почти два года». «За такой срок можно сделать многое». Вайсмюллер про себя выругался. «Но кто, скажите на милость, мешал ему повнимательнее просмотреть документы? Ведь наверняка там все это было сказано. И тогда... тогда можно было бы выстроить диспозицию немного по-другому. Впрочем, и сейчас еще много можно сделать». «И насколько же, по-вашему, может быть эффективен огонь этих канонерских лодок?» — сухо осведомился вице-адмирал. «Они, в принципе, могли открыть огонь из с большей дистанции, пожал плечами Николаев. «Но ведь целесообразнее подпустить противника поближе, чтобы бить уже наверняка. Впрочем, вам, как более опытному в морском деле офицеру, это было очевидно с самого начала». Мягко говоря, он сейчас сохранил лицо вице адмирал Мол, он с самого начала был в курсе происходящего и просто не мешал притворять в жизнь давно разработанный план. Снова ударили пушки. На этот раз снаряды легли гораздо точнее — почти около бортов черного корабля. Нельзя сказать, что противник не оценил возникшие угрозы. Второй утюг, прервав маневр, резко свернул к эскадре. И хотя дистанция была еще слишком велика для ведения эффективного огня, его орудия выбросили в воздух снаряды. Рванулись в самоубийственную атаку и катера с острова. И хотя их ударная мощь была явно недостаточной, недооценивать эту угрозу было бы неразумно. «Группа 3!» — немедленно среагировал Вайсмюллер — Атаковать торпедами корабль противника. Командору Хорну и отряду катеров прикрыть эскадру со стороны острова. Особое внимание на береговые батареи. И корабли эскадры развернулись в сторону второго противника. Вице-адмирал не стал задействовать в контратаке русские и немецкие корабли. Хотя именно они могли нанести противнику ощутимый урон. Но этого там наверняка и ожидали. Нет уж, добьем хотя бы одного. Есть попадание! — доложил динамик. — Корабль противника снизил ход. А немцы, впервые за много лет, получив возможность подтвердить булую славу, словно осатанили. Их орудия вели огонь на пределе технических возможностей. Подводный взрыв в районе цели. И вскоре второй снаряд разорвался на палубе утюга. Ответные снаряды тоже находили своих жертв. Пожары возникли на нескольких кораблях кадры. Досталось и русским. Даже их маскировка не помогла. Из-под радужных узоров пробивались струйки дыма. «Попадание ракеты в Генри Марка!» И островные катера тоже не сидели в стороне. Да, атака далась им большой ценой. Один потерял ход и азартно добивался сразу двумя противниками. Показали днище два других. Все же огонь со стороны эскадры был плотным и неплохо организованным. Да, не работала радиосвязь между кораблями, но для чего-то же существует конкретный порядок боевого построения. Тут все расписано заранее, кто и по какой цели ведет огонь. В каждом конкретном случае и в какой именно последовательности. Да и отсутствие защитного поля островных генераторов тоже сказало свое слово. Ракеты пошли и по атакующим. Им сразу же стало не до смеха. Катера противника сбросили торпеды, пусть и с дальней дистанции, но опасность все равно была нешуточной. Пришлось прибегнуть к активному маневрированию, чтобы избежать возможного попадания а с палуб немецких кораблей ударили реактивные бомбовые установки, русские, между прочим, и эффективно ударили. По крайней мере, одну торпеду им удалось подорвать. Правда, несколько других продолжили свой путь. «Потери противника, три катера потоплены, один горит и тонет, два отвернули в сторону острова», — доложил дежурный офицер. «Что у нас?» — сухо осведомился вице-адмирал. «Два попадания ракетами, Генри Марк горит». Один фрегат вышел из строя. Плохо. Открыли огонь и американские корабли. Эта угроза была вполне понятной и хорошо знакомой. С ней можно было бороться и весьма успешно. Что и произошло. До кораблей торпеды не дошли. Но вот другую задачу атаковавшие катера выполнили. Удалось сломать строй кораблей. И этим тотчас же воспользовались артиллеристы с черных кораблей. Сразу несколько судов получили попадание снарядами. Темп стрельбы противника возрос весьма ощутимо. Выполняя приказ вице-адмирала, корабли эскадры нанесли торпедный удар по второму утюгу. А вот тут произошло неожиданное. Черный корабль внезапно поднялся над водой. «Почему он это сделал?» — повернулся Вайсмюллер к научному консультанту. «Вы же говорили, что эти, как их там, вайны, не прибегают к таким маневрам во время боя». «Они тоже учатся, сэр. Не надо считать их тупыми головорезами. Противник весьма умен». Он на секунду задумался. «Попробуйте подрыв под днищем корабля. Высота зависания весьма невелика, гидроудар при взрыве может нанести ему серьезные повреждения». Соответствующий приказ тотчас был передан на корабли эскадры. Но, увы, только один взрыв прозвучал в районе цели, да и тот особого успеха не достиг. Водяной столб вспучился неподалеку от борта. Понятно, что это не доставило врагу особого удовольствия, но огня он не прекратил. «Повторить атаку!» и новые торпеды устремились в сторону зловещего утюга, который продолжал осыпать корабли градом металла. А вот первому противнику пока что не везло. Пристрелявшиеся немецкие артиллеристы долбили его новыми и новыми снарядами. Длинноствольные 240 миллиметровые пушки на практике оказались весьма эффективным оружием, их снаряды защитным полем не задерживались. Или, во всяком случае, не все. Несколько попаданий уже были зафиксированы, а на корме противника полыхал неслабый пожар. «У вас перенапряженный металл, у нас взрывчатка. Посмотрим, что лучше». Перед капитаном обстреливаемого немцами корабля встала дилемма. Что делать? Десятидюймовки били с превосходящей дистанции, пушки утюга так далеко не доставали. Канонеркам, в принципе, хватило бы и одного 200 миллиметрового снаряда, чтобы заставить их замолчать. Но между ними и противником стояли русские корабли, которые тоже нельзя было сбросить со счетов. С их палуб периодически срывались ракеты-торпеды, которые тоже представляли немалую угрозу, против которой противопоставить было нечего. А вот заставить русских прекратить огонь пока никак не получалось. И корабль тоже воспарил. Роняя с бортов потоки воды, он приподнялся над морем. Радужная дымка вокруг него показала, что защитное поле работает со всей возможной интенсивностью. Периодически по нему пробегала рябь, и в этот момент... Оттуда вырывались тяжелые чушки снарядов. «Я ошибаюсь, или противник снижает напряжение поля в момент выстрела?» — поинтересовался капитан авианосца. «Вообще-то, на данный факт было прямо указано в тех документах, которые мы вам передали. Да и упоминая про средства ПВО, я тоже обращал внимание на данный факт», — пожал плечами научный консультант. «Яснее не скажешь. Восьмюллера только что ткнули носом» а всего-то и дел — внимательно относиться к информации, которую предоставляют союзники. Но кто всерьез воспринимал этих русских? А зря, как оказалось. Пока вице-адмирал раздумывал, каким образом можно использовать полученную информацию, сполошился пост акустического контроля. «Шум винтов подводной лодки по курсу 177». «Этого еще не хватало», — пробурчал капитан авианосца. «Получен сигнал «Эхо-22». «Это свои», — утвердительно кивнул русский капитан первого ранга. «Сигнал соответствует». «И все равно», — покачал головой вице-адмирал, «передать на корабле вероятность торпедной атаки». «Сэр, здесь командую я», — отрезал Вайс Мюллер. Котеров с ракетами тут тоже никто не ожидал». «Торпеда в воде!» «Акустиком определить координаты субмарины, быть готовыми к открытию огня». В комнате наступило тягостное молчание. Научный консультант поджал губы и что-то прошептал на ухо капитану первого ранга. Тот молча кивнул и отошел к связистам. Эскадра, между тем, достигла точки поворота и приступила к выполнению маневра, который уводил ее от возможной атаки со стороны острова. «Закончен ремонт на взлетной палубе», — пришло сообщение по трансляции. «Возможен прием самолетов». Взгляды присутствующих скрестились на Гаррисоне, но капитан авианосца только покачал головой. «Пока на острове осталось ПВО, это будет чистой воды самоубийством. Но мы же накрыли там множество целей, да и русские ракеты тоже нанесли удар по позициям противника на острове», возразил кто-то из присутствующих. «Среди пораженных целей были установки зенитных ракет». «Ну, вот когда будете на моем месте, тогда и принимайте решение», резко возразил Гаррисон. «Кэптон», вмешался Вайс Мюллер. «Да, сэр. Поднять самолет. Мне нужна объективная картина происходящего» по возможности атаковать корабли противника. «Но, сэр!» «Выполняйте приказ». «Есть, сэр!» И капитан авианосца повернулся к пульту связи. «Взрыв в районе цели номер два!» сообщил пост Акустиков. Впрочем, на мониторах это было заметно. Неслабый столб воды ударил по второму утюгу из-под воды. Удар пришелся в район кормы и ощутимо толкнул громадное тело корабля. Да так, что выпущенные им снаряды легли здорово в стороне от цели. «Это торпеда с подводной лодки», — усмехнулся капитан первого ранга Васильев. «У ваших торпед заряд существенно меньше. Угроза подводного нападения — отбой». Нельзя сказать, что капитаны черных кораблей не оценили угрозу. Скорость движения обоих утюгов увеличилась, и к маневрированию они теперь прибегали чаще. Неизвестно, имелась ли там аппаратура обнаружения торпед, но с палубы открыли огонь автоматические пушки, обстреливавшие водную поверхность почти у бортов. Пытались ли они подобным образом предотвратить попадание торпеды, или у них имелась какая-то иная задача, неизвестно. Но второй взрыв ударил спустя пару минут. И вот он имел уже куда как более серьезные последствия. Парение противника прекратилось, он тяжело осел в воду, ощутимо накренившись на левый борт. При таком угле возвышения его орудия уже не могли доставать до кораблей кадры, И поэтому утюг описал дугу, стремясь пустить в ход пушки правого борта. Правда, в процессе этого в него угодила-таки ракета, запущенная с одного из кораблей кадры. «Усилить огонь!» — тотчас же среагировал Вайсмюллер. «Защита противника не работает». И корабли ударили. Всем, чем могли. «Зафиксировано два очага горения!» Стараясь оставаться бесстрастным, произнес дежурный офицер. «Корабль противника изменил курс. Идет прямо на нас». То есть прямо на авианосец. Капитан утюган не хотел уходить на дно, не поквитавшись с командиром эскадры. С шипением сработала катапульта, выбрасывая в воздух самолет. Пилот набрав высоту, заложил вираж, осматривая поле боя. И тотчас же вспыхнул экран оповещения, а в наушниках прозвучал сигнал о работе локатора ПВО. Старт ракеты. На этот раз пилот не стал испытывать судьбу. Хлопнули пиропатроны, сбрасывая фонарь кабины пилота и в воздухе расцвел купол парашюта. Еще оставалась надежда на то, что какой-то катер подберет его тогда, когда гостеприимная вода распахнет свои объятия навстречу. Самолет, кстати говоря, не упал в воду самостоятельно. После того, как пилот покинул кабину, не прошло и нескольких секунд, как рванувшая в воздухе боеголовка осыпала фюзеляж с поражающих элементов. В воду рушились с неба пылающие обломки. Макс. Стиснул в руке микрофон фрегатан капитан Берен Майер, обращаясь к артиллеристу. «Сосредоточьте огонь на корме противника. Там что-то хорошо горит. Пусть этот праздник продолжается». «Я воль, гер, -капитан», — ответил капитан-лейтенант Больке. Длинные тела пушек чуть шевельнулись, выискивая цель. «Есть совмещение», — доложил штабсбоцман. «Огонь. Отправьте ему рождественский подарок». По цели вели огонь обе канонерки. Дистанция несколько подсократилась, И теперь снаряды противника падали в опасной близости от бортов. Но попаданий еще не было, и артиллеристы кораблей работали в прежнем высоком темпе. ду И три тяжелых снаряда покинули стволы орудий. Жизнь снаряда в бою коротка — несколько секунд. Иногда, если стрельба ведется на большую дистанцию, чуть больше. В любом случае он успевает воспарить над морем, словно для того, чтобы обозреть корабли, которым таковое счастье недоступно. И вот уже оттуда, с большой высоты, разогнавшись изо всех сил, он устремляется вниз, туда, куда направила его воля наводчика и сила сгоревшего пороха. Не каждый попадает в цель. Большинство ждет холодная вода, которая с одинаковым равнодушием принимает в свои объятия все, что ей достается. Снаряд или человеческое тело, корабль или утлая латчонка, не сумевшая удержаться на поверхности, ей все равно. Двум стальным подаркам от немецких артиллеристов сегодня повезло. Они достигли именно той цели, куда их отправили. Проломив металл палубы, они устремились вниз, в недра корабля. А внутри неумолимо работал механизм взрывателя, отсчитывая доли секунды до того, как он должен выплеснуть затаённую до времени ярость взрывчатого вещества. Общеизвестно, немцы хорошие механики. И на этот раз они снова подтвердили свое высокое мастерство. Взрыв вывернул палубный настил, разбросав вокруг пробоины искалеченные тела членов экипажа и изуродованные детали механизмов. А вслед за тяжелым ударом разрыва, вскрывшим палубу, эхом прозвучал второй взрыв, на этот раз около борта, куда проник второй снаряд. Как иногда говорят, в образовавшуюся пробоину легко мог проехать грузовик. Но откуда ему взяться в море? Грузовики, как известно, по воде не ходят. Внутрь корабля хлынула вода. Ее-то как раз хватало. Но все же это был достаточно большой и прочный корабль. Несмотря на прозившие его торпеды и почти десяток тяжелых снарядов, он не вышел из строя и не прекратил огонь. На его корме полыхал пожар, делая невозможной стрельбу из одной из башен. Он сам опасно накренился на борт и принял изрядное количество забортной воды, но остальные его орудия вели стрельбу а мощные механизмы влекли утюг вперед. Угроза была слишком очевидна, и русские эсминцы раздались в сторону. Противостоять столь грозному противнику в бою на коротких дистанциях никто из них не мог. Пара удачно положенных снарядов и эсминец можно было отправлять в капитальный ремонт, если удастся дотащить его до порта. На таких расстояниях их маскировка уже не могла обмануть наводчиков противника. Если уж артиллеристы «Черного корабля» ухитрялись попадать со значительно большего расстояния, то вблизи вообще было нечего ловить. Но оставались еще и ракеты-торпеды, и поэтому, разойдясь в сторону, словно отступая перед непобедимым врагом, оба эсминца дали залп всеми имеющимися установками. Палуба утюга словно взорвалась. В отличие от своего потопленного в Севастополе Систер-шипа, Этот корабль был буквально утыкан малокалиберной артиллерией и реактивными бомбовыми установками. Было понятно. Гости сделали выводы из полученной информации. В сторону атакующих ракет и торпед протянулись трассы скорострельных автоматов. А в воде, ставя стену перед подводными убийцами, рванули снаряды РБУ. Специалисты эсминцев тотчас засекли работу вражеской РЛС. Противник тоже не лаптим щихлебал. Акустики услышали в воде сигналы систем противодействия торпедному нападению. Капитан Утюга понял, какие такие ракеты вдруг начали падать в воду неподалеку от его корабля. И если раньше подобные действия, подрывы под днищем, были совершенно необъяснимыми, то теперь все встало на свои места. Из восьми выпущенных ракет торпед до цели дошла только одна. Она ударила черный корабль в правый борт, сделав там еще одну пробоину. Скорость зловещего гостя снизилась, но незначительно. Добавился крен на правый борт, и этим все вроде бы ограничилось. Во всяком случае, если смотреть снаружи. А вот ответный снаряд разворотил надстройки эсминца, вынудив того резко отвернуть в сторону. Вокруг утюга встали водяные столбы. 152-мм орудия русского крейсера бросили на чашу весов всю свою мощь. Последний козырь русско-немецкой эскадры, их было немного, всего четыре, Но зато их боезапас был разработан специально для противодействия кораблям-гостей. Высокоскоростные с реактивными ускорителями снаряды имели неплохую бронепробиваемость. И пусть они не отличались высокой точностью попадания, зато урон могли нанести весьма серьезный. И нанесли. Еще одна из башен черного корабля прекратила огонь, задымил и отвалил в сторону второй эсминец. На его палубе разгорался пожар. Окутавшийся, в свою очередь, дымкой маскировки крейсер легко скользнул в сторону, обходя противника сбоку. Из дымки вырвались огненные стрелы. Ракеты-торпеды на борту еще имелись. «Есть совмещение!» Коренастый штаб-боцман энергично кивнул, как бы подтверждая свои слова действиям. «Огонь!» — негромко произнес фрегатон-капитан. Борт развернувшегося к новому противнику утюга представлял собой неплохую мишень. Не воспользоваться такой возможностью немецкие артиллеристы не могли. «Пробоина в левом борту!» — сухо оповестил динамик. «Кормовая ракетная установка выведена из строя. Поступление за воды в жилые отсеки. Аварийно-спасательная партии принять меры по устранению повреждений». Капитан первого ранга Хазин внешне оставался невозмутимым. «Есть!» Крейсер накренился на правый борт, выполняя поворот. «Отлично! Мы его завели!» Пышущий жаром орудийных стволов зловещий гость Наваливался на неразумного противника. Меньший калибр пушек, меньшая численность. Да их и установили-то не так давно. А уж броня по сравнению с черным кораблем слезы, а не броня. Что с гневным, не отрывая взгляда от разворачивающейся вслед за крейсером громадиной, поинтересовался Хадин. «Пусковые установки выведены из строя. Работать может лишь орудием и АК-630», доложил вахтенный офицер. «130 мм? Тоже, в принципе, неплохо». «Сметливый!» «Две пробоины ниже линии, обильное поступление забортной воды, пожар в кормовых отсеках, скорость снижена до 15 узлов, готов к открытию огня, остались еще четыре ракеты-торпеды». «Команда сметливому атаковать противника ракета торпедами нанести удар ПКР. Гарин!» — повернулся Каперанг к командиру БЧ-2. «Я!» «А ну-ка, пощупайте нашего гостеньку! Пора хлопнуть его чем-нибудь основательным!» Под основательным понимались противокорабельные ракеты использовать их раньше, как это уже сделали американцы, никто не собирался. Как работает защитное поле, капитаны кораблей представляли достаточно хорошо. Ракеты попросту не имели шансов, вообще никаких. Но теперь, теперь, когда оно уже не задействовано в полную силу. Да, эсминцы сминцы сейчас малоэффективны в силу большого количества повреждений, но сам-то крейсер относительно цел и не утратил бы и способности. И что особенно важно, Может вести бой. Боезапас в наличии, и мы еще посмотрим, кто кого сожрет. Залп. Но противник был еще опасен. Дымка защитного поля чуть смазала контуры утюга. Из шести ПКР до цели дошла всего одна. Хотя и одна такая ракета могла натворить немало бед. Она и натворила. Противник потерял ход. Увеличивающийся дифферент на корму. Добавьте ему. Хазин стиснул кулаки. Он потерял ход, этим надо воспользоваться. Есть совмещение. Штаб с боцману передалось общее возбуждение, и он облизал внезапно пересохшие губы. Длинные стволы орудия вытянулись в сторону замершего на воде противника. Огонь! Канонерки чуть качнулись на воде от одновременного залпа всех шести орудий. Просевший кормой черный корабль утратил ход, но вследствие этого получило небольшое преимущество. Его носовые орудия поднялись чуть выше расчетного угла возвышения, и командир корабля немедленно этим воспользовался. «Попадание в франция Мейера, два снаряда, пробоина в машинном отделении, теряет ход». «Пожар в носовых отсеках!» Сообщения сыпались фрегатам капитану со всех сторон. «Свяжитесь с Гофманом. уточните боеспособность его корабля». Бернмайер постарался сохранить невозмутимость. Ведь обе канонерки — это наспех переоборудованные транспорты. На них практически не имелось бронезащиты, да и живучесть оставляла желать лучшего. Получив запрос от старшего командира, корветон капитан Гофман долго не раздумывал. «Ханс, стрелять мы еще можем?» — повернулся он к помощнику. «Так точно, герр, он капитан, можем, двумя орудиями!» «Тогда так и передайте. Готов поддержать двумя орудиями. Темп стрельбы приказываю довести до максимально возможного. Пока нас не разломали на куски, мы еще заставим кое-кого вытирать кровавые сопли». Да, этот корабль был очень силен, прикрыт броней и защитным полем, живуч и крепок на рану, если вообще так можно сказать, непроживое существо. Но всему есть предел. И фанатичное упорство команды не способно восстановить поврежденные узлы и механизмы. К сожалению, для этого требуются еще и другие вещи. Фанатизм не заменяет электросварки и не может усилием воли остановить поступление забортной воды. Удар боеголовки ПКР, весивший почти тонну, оказался очень силен. А тут еще прямо в борт пришло сразу два крупнокалиберных фугаса от немцев. Прощальный привет с Франца Мейера. «Корабль противника прекратил огонь. Сильный дифферент на корму заваливается на левый борт», — сообщил динамик. «Он тонет?» — поинтересовался вице-адмирал. «Да, сэр», — энергично кивнул дежурный офицер, наблюдавший за этим противником. «Его расковыряли так, что почти не осталось живого места. Он потерял ход и больше не сопротивляется». «Русские смогли попасть в него даже противокорабельной ракетой. Капитан Хазин запрашивает распоряжение, его корабли готовы оказать нам помощь». «Да, это было бы весьма кстати. Ушки немцев нам бы сейчас очень пригодились». Вайсмюллер был прав. Ситуация на этом фланге была весьма угрожающей. Снаряды с поврежденного и черного корабля начинали падать неподалеку от авианосца. Утюг, несмотря на все усилия эскадры, упорно пробивался к флагману, Казалось, ничто и никто его остановить не способен. От еще одной торпеды он как-то ухитрился уклониться. Она бесполезно рванула метрах в 20 от борта. Понятное дело, что и такой разрыв что-то там мог повредить. Но на способности корабля вести огонь это пока не очень отразилось. Все девять орудий корабля продолжали извергать смертоносный металл. Получив команду флагмана, крейсер и эсминец повернули в его сторону. Легли на новый курс и канонерки. Около тонущего корабля остался только сильно поврежденный гневный. Эту задачу он выполнять был способен. Несмотря на то, что орудия черного корабля уже молчали, исключать какие-либо неожиданности с его стороны было нельзя. И поэтому единственное 130 миллиметровое орудие эсминца продолжало методично всаживать снаряд за снарядом в тонущий корабль. Кстати, никаких попыток команды корабля спустить шлюпки или покинуть борт утюга заметно не было. Более того... В какой-то момент с его палубы вдруг ударили скорострельные автоматы. Бесполезно, их огонь особого вреда противнику не нанес. А вот ответные снаряды рванули над палубой, сметая стальной метлой осколков членов орудийного расчета. «А там упрямый парень на мостике», — кивнул в сторону экрана вице-адмирал, комментируя действия второго утюга. Тот действительно пер почти на пролом. Дымка защитного поля переливалась всеми цветами радуги, Механики черного корабля ухитрились-таки его снова задействовать. Изредка она блекла, и в тот момент тяжелые тела снарядов устремлялись в сторону кораблей эскадры. Противник явно шел в банк не собираясь отступать или сворачивать в сторону. кей вариант осовремененного камикадзе, только на мощном линейном корабле. А вот противопоставить ему особо было и нечего. Главная ударная сила, тяжелые пушки немецких канонерок еще не пристрелялись к цели. Да и утюг при всей своей отмороженности активно маневрировал, постоянно сбивая прицел наводчикам. На его борту постоянно работали системы противодействия торпедной атаки, из-за чего новые торпеды никак не могли поразить цель. Оставался, правда, еще один козырь, и командир русского крейсера не приминул бросить его на стол. Тяжелые противокорабельные ракеты ударили по противнику в самый неудобный для него момент, когда он повернулся бортом, чтобы сделать очередной залп. Он был чертовски точен. Артиллеристы «Черного корабля» старались изо всех сил. В авианосец угодило сразу три снаряда. И если два первых ударили по острову, снося и уроды настройки корабля, то третий угодил прямо в борт. Причем именно в тот момент, когда авианосец приподнялся на волне. Тяжелая болванка ударила чуток ниже ватерлинии, сделав здоровенную дыру. Не только по площади. Повреждения механизмов внутри корпуса оказались неожиданно велики. Впрочем, безответным этот удар не остался. Именно в момент залпа, когда защитное поле снизило свое напряжение, противокорабельная ракета ударила между первой и второй башнями. Что уж там произошло, осталось тайной навсегда. «Сильный взрыв на палубе противника!» Это, в принципе, и так все заметили. Такое зрелище зевнуть совсем слепым надо быть. Палуба корабля вспучилась, выбрасывая в небо громадный огненный столб. Без преувеличения он поднялся в небо почти на сотню метров. Надо думать, такую вспышку можно было заметить с очень приличного расстояния. На палубе одного из кораблей скорта защелкал фотоаппарат, сделав своего хозяина богаче на добрую сотню тысяч долларов. Именно такую сумму впоследствии выложила Нью-Йорк Таймс за эти снимки. Все последующие фото и видеоматериалы были предоставлены командованием флота значительно позднее. Не сделав более ни одного выстрела, так и не отвернув в сторону, утюг ушел на дно на полном ходу. На поверхности остались только масляные разводы и многочисленные обломки. И ни одного члена экипажа. Никто не покинул борт корабля. Бой окончился. Точнее, окончилась фаза противостояния надводных кораблей. Остров все еще грозил эскадре своими орудиями, работали системы ПВО. Предстоящая наземная операция никак не походила на легкую прогулку. Эскадре причинен серьезный урон. Министр обороны кивнул на экран большого монитора, на котором демонстрировались финальные кадры отснятого видеоматериала. Ее боевая ценность в теперешнем состоянии невелика. Потоплено пять боевых кораблей. Два судна снабжения и три катера. Практически все оставшиеся суда получили повреждения различной степени тяжести. Броневая защита кораблей, в том числе и наших, оказалась явно недостаточной и не смогла противостоять снарядам противника. Ремонт авианосца может занять до года и даже более. Восстановление еще двух корветов признано нецелесообразным. Они будут списаны и разобраны. Впрочем, из кадра еще надо дойти до порта. Десантная операция? поинтересовался президент. Тут все более-менее ожидаемо. Общие потери десанта составили до 300 человек убитыми и значительно большее количество ранеными. Есть потери в самолетах, но тут никаких неожиданностей не было. Оборону острова еще не успели подготовить должным образом, хотя и то, что там уже имелось, оказалось крайне неприятным сюрпризом для всех. «Для нас тоже?» «И для нас», — согласился генерал армии. «Там, кстати, такая сборная солянка образовалась, кого только не было. А именно? Австралийцы, около 200 человек из личного состава их спецподразделений. Немцы, ну, с этими все ясно, обыкновенные наемники. Тоже немало, человек 150. Вся обслуга ПВО, около 350 человек, украинцы. Тут вообще все весело, они даже знаки различия и документы ВСУ оставили. А дальше вообще темный лес. Понятно, что присутствовали японцы и вообще жители того региона, турки, Эти, правда, больше в качестве строителей и обслуживающего персонала, хотя были и военные. Но живых американцев в плен взяли очень мало, так что допросить толком некого. Суммарная численность гарнизона составляла чуть менее 2000 человек. «Однако», — покачал головой глава государства, «я видел фотографии, там поработали весьма жестко». Но, учитывая то, что остров оказался неплохо укреплен, особенно в районе порта, иного ожидать от американцев не следовало. Восьмюллер приказал все там сравнять с землей, И его можно понять. От них только ДОТов с дистанционно управляемым вооружением оказалось более десятка. Кстати, построены они были по американским же технологиям. О них еще в Новороссии в свое время обкатали. Пожал плечами министр обороны. «Кстати, пользуясь случаем», — повернулся президент к главному дипломату страны, — «хочу выразить вам свою благодарность. Ваше предложение о том, чтобы операцию возглавили именно американцы, оказалось правильным. Я представляю себе заголовки западной прессы, если бы на остров высадилась наша морская пехота». «Так там и без нашего участия ничуть не легче. Все упоенно поливают друг друга дерьмом», — усмехнулся министр иностранных дел. «Правда, основной тон -то задают такие американцы. Им попросту непонятен тот факт, как это их многолетние, можно сказать, вассалы, вдруг взбрыкнули. Первые дни, пока не были получены материалы с кадры. Там еще что-то мямлили. Но когда поступили более полные отчеты, такое началось. А что говорят официальные власти указанных стран? Не хотят пояснить, каким образом там оказались их граждане? Первыми сориентировались турки, — пояснил дипломат. Мол, им ничего неизвестно про то, что где-либо запрещено строить какие угодно сооружения. Мой турецкий коллега прямо спросил, разве для постройки дома уже надо получать разрешение в ООН? И? наклонил голову на бок глава государства. Дома и доты — это ведь несколько разные объекты, не так ли? С точки зрения строителей совершенно одинаково. А относительно отставных военных, так там же демократическая страна. Примерно в том же духе высказалась Япония. Ну а то, что говорит украинский президент, давно уже никому не интересно. «Ха!» — развеселился верховный главнокомандующий. «А «Австралия? Что пояснил их премьер-министр?» Ничего выразили возмущение неспровоцированным вторжением на их суверенную территорию. Представляете, что было бы в случае высадки туда нашей морской пехоты. Все британское содружество упоенно размахивало бы оружием, но вот тут уже встал на дыбы Госдепартамент. Такого ответа там явно не ждали. И, как сообщают наши источники, Госдеп готовит какое-то крайне серьезное заявление по данному поводу. «И не только Госдеп что-то это готовит», — кивнул директор ФСБ. Прощать подобные выходки — это совсем не в стиле наших американских коллег.